Северная Африка, Сардиния, апрель 1943-го, июль 1944-го года. 91-е. Антуан Консуэлла, Алжир, начато 20 апреля 1943-го года. Детка Консуэлла, дорогая, мышка моя в пёрышках, милая таволга, жёнушка моя... «Сумасшедшая, мой малыш, как вы там? Мне вас не хватает, всерьез, как свежей холодной воды. И при этом только Господь знает, как вы невыносимы, яростны и несправедливы. Но за всем этим тихо теплится огонек, нежность, доброта. Жена, детка, дорогая Консуэлла, вы моя жена на всю жизнь, до последнего вздоха сердца. И я прощаю вам все лишнее, потому что мало-помалу Потихоньку вы выкинете все плохое, громкое, поверхностное и станете такой, какая вы на самом деле, ласковой помощницей, старающейся помочь. Мне очень нужна помощь. Климат для меня тяжеловат. Я очень далеко на краю света. Мне горько, мне пусто и никто не может заполнить пустоту. Мне больше не нужны авантюры, мне нужен покой. Я чувствую себя старым деревом, которое хочет питаться от своей земли. Моя внутренняя жизнь была трудной, и это из-за вас, любовь моя. Я бы хотел, чтобы у меня был дом, хотел бы настоящую подругу. Словом, вас, как в Норпорте, обволакивающую тишиной старых деревьев, мою неслышную работу, потому что мне очень нужна тишина. В Бевинхаусе на Лонг-Айленде пара провела часть лета, и осень 1942 года. Писатель работал, в частности, и над текстом «Маленького принца» и иллюстрациями к нему. «Я хотел хижинку, а оказался в Версальском дворце», воскликнул мрачно Тонио, войдя в холл. А теперь его не выманешь из дома. Он пишет детскую сказку и сам иллюстрирует ее акварелями. Полысевший великан с круглыми глазами птицы высокого полета Ловкими пальцами механика манипулирует тонкими кисточками, высунув язык, боясь размазать. Вечером он читает нам кусочки своей огромной книги «Цитадель», и мне кажется, что это лучшее из того, что он написал. Поздно ночью я возвращаюсь очень уставший, но он с неумолимой обязательностью приходит ко мне покурить и поговорить. Дени Дружмон, Дневник тех времен. «Так вот, меня не подорвали, Таволга, я не стал на дне моря водорослью». Антуан де Сент-Экзюпери отплыл 2 апреля 1943 года на борту «Замок Стерлинг» большого британского коммерческого парохода, который стал военным транспортом. 12 апреля он вошел в Гибралтар, 13 апреля пристал в Уране, переправив 50 тысяч солдат. Плавание было даже излишне «Славная компания. Грызли шоколад, курили сигареты, играли в настольные игры. Я обыграл всех в шахматы и гордился ужасно. Пили тайком виски. На пароходе сухой закон. Ночью иногда слышали взрывы и на следующее утро толпились на палубе и считали суда нашего каравана. Все были в целости. Пансионат на прогулке не потерял ни одной девицы. Война, похоже, была далеко, и мы снова занимались мелкими своими делишками. Здесь, в Алжире, я проездом пережил две бомбардировки. Прямо скажем, будничные, заурядные, убито 15 человек, примерно столько же погибает в автокатастрофах. Народ смотрит на них, как будто они в кино. Жалкие эти бомбардировки всегда происходят в одно и то же время, на закате солнца. По ним назначают встречи. Так, когда вы придете ужинать, так-так, приходите сегодня после бомбардировки. И после того, как немцы капнут свои три какашки, похоже, они очень бедные ребята, люди встречаются. Малыш, я уже в своей военной части 2-33. Похоже, что Антуан де Сент-Кзюпери писал эти строки, будучи уверенным, что вернется в свою старую авиагруппу, которой теперь будут командовать союзники. Похоже также, что ему потребовалось подтверждение разрешения летать после того, как он в начале мая в Алжире встретился с генералом Жиро и генералом Дуайтом Эйзенхауэром. После пропагандистской поездки в Марокко он присоединился к 2/ 2.33 в Лагуа, Алжир. Потом 2 июня 1943 года поехал на американскую базу в Ужда, Алжир, на границе с Марокко, с тем, чтобы тренироваться в полетах на Локхит Р-38 Лайинг. И вот теперь я пилот 2 дробь 33. Это серьезно. Настоящая война. Я немного староват для этих путешествий, но надо страдать со своими вместе. Ты знаешь, что я об этом думаю. Единственным извинением за то, что я не во Франции, когда там так плохо, будет мое участие во всех неприятностях и рисках. Связь должна быть через плоть и кровь. Подписывать манифесты как придурок Андре Бретон слишком просто. Отношения между Антуаном де Сент-Экзюпери и Андре Бретоном, двумя изгнанниками в Нью-Йорке, известны нам в основном по трём письмам Сент-Экзюпери к поэту сюрреалисту Два получены Бретоном, одно с датой 15 октября 1942 года, третье, своеобразное письмо-манифест, так и не было отправлено. Сент-Экзюпери, судя по этим письмам, хотел дружеских отношений со своим соотечественником, другом Консуэлла, хотя не разделял его теорий и был совершенно другого темперамента. Но Андре Бретон с трудом вытерпел обед с Сент-Экзюпери весной 1942 года, завершившийся чтением вслух. Поэт отказался повторить пытку и не принял повторного приглашения. Он не одобрял политической позиции, какую занял писатель по отношению к Франции. Шокированный инквизиторским тоном Бретона, который публично выразил свое сомнение в том, что писатель настроен антинацистски, Сент-Экзюпери ответил ему очень резко и определенно, но это письмо он так и не отправил. И все-таки пригласил Бретона в Нью-Порт в октябре 1942 года. Отношения ухудшились из-за нападения сюрреалистического журнала «Ви-ви-ви» на морализм и ничтожество военного летчика когда книга впервые появилась в книжных магазинах в июне 1942 года. В этом журнале бретон опубликовал свои «Пролегомины к третьему манифесту сюрреализма или нет». В письме к Эдмону Эврару от 1 сентября 1981 года Дени де Ружмон, издатель военных записок Сент-Экзюпери, написал «Что касается открытого письма Сент-Экзюпери сюрреалистам, то я никогда о нем не слыхал ни от него, ни от Консуэлла, ни тем более от Бретона. Хотя в то время я видел их всех почти ежедневно, и каждый говорил мне о двух других. «Птенчик мой, если меня убьют, тебе все-таки будет приятно, что из всей компании крикунов я один уехал из Нью-Йорка». Я понимаю, что подписи под манифестом кажутся вам своеобразным проявлением мужества. Я не знаю, какое мужество проявляет человек, поддавшись местному ортодоксальному конформизму. Мужество на моей стороне. Мне не интересны устные упражнения, которые легко завоевывают публику. Я начинаю с того, что дерусь. Что отказался от всех постов, пропаганда и прочее. Что выбрал самое простое. Мне поручат стрелять сверху. Это здраво, несложно и немного грустно. И необходимо для здоровья моего сердца. Алжир «Еще душнее Нью-Йорка. Все здесь очень милы со мной. Меня приглашают, окликают, задают вопросы, но я уже наговорился. Я не создан для бесед, встреч, главных штабов, политических ужинов, лекций, интервью. Незачем попусту тратить кровь. Если что-то думаешь, проверь свою мысль на фронте, и все. Мне легче терять кровь, чем слюну. Я могу только проживать». Моя группа располагается где-то далеко в пустыне, в Лагуа, Алжир, на севере Сахары, у подножия Атласских гор, примерно в 300 километрах от Алжира. Война и песок. Может, встречу маленького принца? У меня странная судьба, всё время приводит меня в пески. Мне не суждено утонуть в море, потому и подводные лодки не посмели подплыть. Зайчонок мой неприручённый. Если случится со мной плохое, ты меня не жалей. Я устал почему-то, сам не знаю почему. Нью-Йорк, Распри, споры, клевета, всякие истории, андрей Бретон. Всё опротивило мне до тошноты. Может, поэтому. Это тоже утомительно и не по-людски. Фальшивая алгебра. Я угостил его вкусной жареной уткой, а ему, показалось, заманил в ловушку. Ловушка адепта, интеллектуальную, философскую. Какой дурак, и все они дурят понемногу. Они не моя родина, всё это мне претит. Буду стрелять ради покоя в Агеи, или ужинов с Лазарефом, или твоих уток. Ты не умеешь их жарить, корочка не хрустит. Буду защищать добротность. Я люблю добротные вещи, преданность, простоту, шахматы с ружмоном, вот он славный человек». Верность, а не игры в правду, в которых изгнанники позволяют себе безбожное вранье. Настоящие сады, где по-настоящему хорошо, а не предприятия по уничтожению садов. Мне так нужен сад, где хорошо. Понятно, что здесь садов нет. Здесь тоже слишком много разговоров. Задыхаемся в пустыне идей. Жизнь сердца предлагают строить по математической формуле «быть за», «быть против». А я ради садов, ради рая. Остачертели они мне со своими чертежами для нотариусов. Я люблю артишоки, малинники и таволги. Мне уже ничего не говорят эй би и си в уравнениях политиков. Родник, чтобы напиться. Вот что мне нужно там, где отродясь не было никаких родников. Вообще-то, не так мне и важно, если меня убьют. Я мало что потеряю. Но я все-таки вернусь, таволга. И поэтому прошу, не делай слишком много глупостей. Не делай ничего, что могло бы меня покоробить, дорогая моя детка. Вы такая мудрёная и бездумная моя детка, когда рядом с вами нет вашего взрослого друга. Я прошу вас всем сердцем, не водитесь с бретонами и их компанией. Там после скудного словесного бреда доживёшь только до самоубийства. Растите герань и кролика. Это непросто. Появляется связь возникает отдача геранью любуешься кролика можно съесть с друзьями не занимайтесь реконструкцией мира это нетрудно найдите себе просто друзей друзей которые чувствуют людей и уделяют частичку себя которые поведут в сад а не будут рассуждать о нем не готовьте для меня пустыню если мне суждено вернуться избавьте меня от необходимости краснеть помогайте мне пожалуйста иначе я не вернусь. У меня достаточно ран. Я разлюбил камни. Мне хочется поспать на травке. Не заставляйте меня спать среди песков. Общайтесь с чудными людьми, вроде Хелен Маккей, с Ружмоном, Леруа. Рене Леруа. 1899-1985 годы. Французский флейтист. Первая премия Парижской консерватории в 1918 году. Обосновался в Соединённых Штатах в 1940 году. Он подружился с супругами Сент-Экзюпери, и они не раз слушали его на концертах, например, в «Ратуше» в Нью-Йорке, где он часто выступал соло и трио в 1942-1943 годах. Гурвичем Жорж Гурвич, 1894-1965 годы, директор Института социологии в Нью-Йорке, финансируемого фондом Рокфеллера, в котором, кроме американских ученых, работали и французские эмигранты, в том числе Клод Леви-Строз, Альфред Метро, Поль Риве. Институт был частью бесплатной школы перспективных исследований, созданной в феврале 1942 года как один из университетов в изгнании, связанных со свободной Францией. В нем читались публичные бесплатные лекции. Жорж Гурвич попал в Соединенные Штаты благодаря усердным хлопотам Жака маритена «Особенно дружите с добрыми женщинами. Вы таких знаете, милая мышка. Научитесь не глотать рвотное. Жаклин Бретон, Соня тоже не для вас. Отдает нездоровьем». Возможно, речь идет о художнице швейцарского происхождения Соне Секула, 1918-1963 годы переехавший вместе со своей семьёй в Соединённые Штаты в 1936 году. В 1942 году она подружилась с сюрреалистами в изгнании Бретон, Дюшан, Матта, Эрнст. Ученица Мориса Контора в Лиге студентов-художников Нью-Йорка, учебном заведении, где училась также Консуэлла. В январе 1943 года Соня приняла участие в выставке «31 женщина», организованный Пэгги Гугенхайм в галерее современного искусства. Отличалась хрупким психическим здоровьем, не раз лежала в клиниках, в 1963 году повесилась у себя в мастерской. Не вредите себе, вы можете быть просто чудом, когда станете, наконец, самой собой. консуэла детка консуэла я вас очень люблю. Мне нужно помогать вас любить. Ваш Антуан. Капитан де Сент-Экзюпери. Зачеркнуто, авиагруппа 2-33, просьба передать через алжирские воздушные силы Алжир. Боюсь, что письмо потеряется, пока не знаю своего адреса. Буду в своей авиагруппе через три дня, так что пиши. С просьбой передать доктору Пелесье, 17, улица Данфер-Рошеро, Алжир, Северная Африка. 92. -е. Антуан Концуэлла. Алжир, конец апреля 1943 года. «Мой дорогой, письмо, которое отправляю вам, написал на следующий день после приезда. Потом ждал удобного случая, чтобы отправить, и вот, наконец, сегодня уезжает один мой друг. Мой дорогой, я тоже уезжаю сегодня вечером к своим товарищам». Антуан де Сент-Экзюпери готовится отбыть в Лагуа в авиагруппу 2-33. Он уже летал в Буфарике. 30 километров от Алжира, на Симуне. «Там всё пойдёт лучше, Таволга. Но сегодня мне грустно. Грустнее, чем обычно. Сомневаюсь в людях, в жизни и в себе самом. В письме я писал тебе о бомбардировках в Алжире, потому что в первые два дня после моего приезда противовоздушная оборона американцев устроила нам замечательный спектакль в небесах. И несколько немецких бомб придали окружающему вкус войны. Я думал, что летать будут каждый день, что ленивая совесть проснётся, что зашевелятся мозги этих побочных сыновей. Но всё кончилось. Ничего. Люди приглашают друг друга на коктейли, скверные, надо сказать, и обсуждают свои мелкие делишки. Деточка дорогая, я совсем задыхаюсь. Я снова вожу самолёт. Ничего не забыл, скорее показалось занудством, немного посложнее велосипеда. Спортивные радости меня больше не греют. Таволга, я умираю от жажды и не нахожу чем напиться. Где она, моя правда? Жду с нетерпением первого боевого задания. Ему придётся ждать до 21 июля. Только тогда, после Туниса, он получит задание и сделает 10 аэрофотоснимков для службы разведки. Может, почувствую, что нужен. Пока у меня одна радость. Телеграмма, которая мне сказала, что ты немного думаешь обо мне. Телеграмма не найдена. Девочка, девочка, только вы можете мне помочь, как никто другой в мире. Я прижимаю вас, мою драгоценность, к самому сердцу. Ваш муж Антуан. 93. -е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. 24 апреля 1943. -го. Пасхальное воскресенье в час ночи. Мой муж, мой Тонио, мой дорогой. Мне так вас не хватает. Без вас я такая маленькая, такая одинокая на пяти этажах нашего пустынного дома. Только собака носится по лестницам с Костью в зубах, умоляя поиграть с ней. Твой стол в библиотеке много чего говорит о твоём отъезде. Твой беспорядок на месте. Я к нему не прикасалась. Слишком слабающе, чтобы наводить порядок. У меня жмёт сердце, знаешь, да? Я уже на несколько часов поднимаюсь с кровати. За несколько дней до отъезда Антуана до Сент-Экзюпери в Северную Африку на Консуэлла напали на улице о чем он сообщил во взволнованном письме Сильвии Гамильтон. У нее забрали сумочку, оглушив ее ударом по голове. Ей плохо, и я двое суток не отходил от ее постели. Конечно, не кончится ничем серьезным, но не нахожу себе места от беспокойства. Не могу есть, не могу спать, извожусь с утра до ночи. В общем, сильви я понял, если бы мою жену убили, я бы жить не смог. Я понял всю глубину своей нежности к ней. Видишь, Сильвия, как мы мало знакомы сами с собой. Будничные столкновения, ссоры по пустякам, поверхностная обида заслоняют от нас глубинные чувства. Но сегодня утром, когда я пишу тебе, сидя у себя в комнате, а в соседней та, что так во многом не права, но она моя жена и борется сейчас с болью, я, прислушиваясь к слабому дыханию, вдруг ощутил всем своим существом, что я за нее отвечаю, как капитан корабля. Мне кажется, что поможет только моя неусыпная бдительность. Благодаря ей мучительный путь к солнцу кончится успешно. «Мне кажется, нужна моя верность, и завтра тоже. Ветер, песок и звезды». Но чувствую себя защищенной только в постели. Думаю, что ты вот-вот вернешься, вот-вот войдешь в комнату с минуты на минуту. Тогда я принимаю таблетку и засыпаю. Но с весной силы прибывают. Вчера Рушо пригласил меня поужинать в ресторан и с таким восхищением, с такой любовью говорил о тебе. андрей Рушо – друг супружеской пары. Работал в Нью-Йорке представителем обувной фирмы «Пинэ». Его жена – журналистка Франсуаза Руше, племянница Пьера Брессона, главного редактора «Фигаро Литтерер», была со директором газеты «Журналь». Андрея Франсуаза Рушо – родители актрисы Мартины Сарсе, 1928-2019. В 16-летнем возрасте Мартина вела дневник, описывая жизнь в оккупированной Франции. Он был опубликован в 1946-м издательством «Галимар» – дневник одной девочки. Сестра с братом и их мать прожили оккупацию во Франции – Кассенни, департамент ВАР, тогда как Андре был задержан делами в Нью-Йорке. «Он любит тебя как человека. Ждёт от тебя столько хорошего, так много замечательного от твоей будущей книги. Я сказала ему, как я тебя люблю, люблю на всю свою жизнь. И как это трудно. Столько тревог, столько разлук. Он мне сказал, когда всё кончится, когда вы умрёте, добрый Господь вам скажет, дитя моё, вы видели в жизни небо и ад, вы жили с Что я могу вам дать, моё дитя?» и вы ему тихо ответите «Тонио». И так оно и будет. Аминь. Муж мой, заботьтесь о себе. Не ударитесь в дверях, головой. Пишите мне. Дарите мне свет завтрашнего дня вашими письмами. С каждым днем мне все тяжелее твое молчание, твое отсутствие. Это тяжесть, она настоящая, я ее ношу. Я хочу нести ее с достоинством и изяществом. Помогите мне. Говорите мне о том дне, когда я окажусь под защитой ваших рук, ничего не боясь. Не боясь даже твоей любви, я вас целую. Надеюсь, что моё письмо дойдёт, потому что я прошу Господа, чтобы он дал тебе его прочитать. Твоя жена, Консуэла. 94. -е. Антуан, Консуэла. Алжир, конец апреля 1943 года. Дорогая моя жонушка, вот опять я с тобой рядышком. Только что виделся с Ларозьером он уезжает. Предположительно, речь может идти о Жанне Фредерике Карле де ла Розьери, 1902-1986 годы, бывшем директоре кабинета Пьера пешо министра внутренних дел до 18 апреля 1942 года. пешо приехал в Северную Африку 8 мая 1943 года, собираясь оказать поддержку Жиро, но был арестован и отправлен в Алжир. О д ла розьере с 1942 по 1944 год ничего неизвестно. В октябре 1944 года он становится агентом связи Третьей американской армии. В 1948 году будет привлечен к суду для выяснения участия в казни заложников в шатобриане «Попросил его позвонить тебе из Канады». «Женушка моя дорогая, хочу тебе сказать, до чего же я был счастлив в Нордпорте? Я понял это только сегодня. Там, наверное, был последний рай в моей жизни. Моя дорогая, милая женушка, вы разводили для меня огонь, подбрасывали поленья, и я мог впитывать тепло всем сердцем без горечи, упреков и сожалений. Огонь, согревающий мой дом. Моя милая, дорогая женушка, мне грустно» грустно грустно я совсем один, мне одиноко одиноко одиноко я еще никогда не чувствовал себя таким одиноким Ты представить себе не можешь человеческую пустыню в этой стране от встреч ни малейшей радости это встречи в зале ожидания встречи на вокзале вне жизни эгоизм сплетни политика а мне так нужна культура религия любовь «Милая, дорогая жёнушка, может, вы сможете меня спасти?» «Через три дня я буду на войне. Не знаю, успокоится ли там моё сердце. Какими будут мои товарищи? Быть может, тоже с загнившим от алжирской гнили сердцем?» «Мой злобный малыш, даже в вашем гневе находилась для меня жизнь. В выгребной яме Северной Африки я чувствую себя вне жизни. Каково тем, кто воюет?» Может, им добавляет достоинство близость к смерти, мой птенчик? У меня немила душа. Я пожертвовал всем и не получаю ничего. Придурки вроде бретона не понимают, что я отдал абсолютно всё и не получил ничего. Пока не получил ничего. Может, мне нужно вернуться с фронта на продырявленном самолёте, чтобы снова почувствовать себя собой. Потому что вокруг меня, и это правда, всё такое ветхое. И себя я еще никогда не чувствовал таким старым. Возможно, немного болен. Конечно, в этом причина моей безнадежности. По каким же причудливым тропам приходится обрести внутри себя, пробиваясь к свету? Дорогая, я всегда и во всем искал только чистоты. И, конечно, не раз обманывался. Дорогой мой, дорогой, я не хочу обмануться на этот раз. Ненавижу Алжир. Возможно, потому что совсем по-другому представлял, как буду воевать в пустыне. Но по-другому выбрать я не мог. Мой инстинкт, я на это еще надеюсь, подсказал мне правильно. Но знаешь, что здесь невыносимое людское предместье, зона, блошиный рынок чувств. Вот уже три дня нет даже бомбардировок. Они придавали здешним людям хоть чуточку достоинства, хотя бы на взгляд. На сегодня к вечеру я устал до смерти, и все они кажутся мне убогими. Я пересох Консуэлла, умираю от жажды и не нахожу ничего, чем ее утолить. И, конечно же, я тревожусь о тебе, противным мучительным беспокойством, которое сосет сердце. Я любил тебя гораздо больше, чем тебе казалось. Я люблю тебя больше, чем ты знаешь. Я всегда говорил с тобой на языке, который не достигал до твоего сердца. Может, ты любишь меня, но никогда, никогда, никогда ты не задумывалась о моей любви. Когда я бывал нежен, когда весь тянулся к тебе, переполненный лишь желанием позаботиться, ты ни разу не улыбнулась от радости, никогда не одарила меня своей радостью. Я был лампой и ничего не освещал, не видел, что от меня есть свет. Если я убегал, то из жажды найти в этом мире хоть что-то, что вернуло бы мне каплю отданного мной света. Когда я клал руку тебе на лоб, я не становился деревом, укрывавшим тебя своей тенью. Один только раз в Монреале утром, весной 1942 года, ты вдруг произнесла совершенно неожиданно, помнишь, «Фасолька». Я переспросил, «Ты о чем?» Ты ответила, «Я с тобой, я счастлива». Я замолчал. Ты меня потрясла, для меня случилось чудо, цветок, за которым я так ухаживал, так заботился, которого так желал, подарил мне лучик света. Потом я ждал, что чудо повторится, ждал, я надеялся, надеялся и снова начинал умирать от жажды. Деточка Консуэлла, тебе было так легко опьянять меня благодарностью, если одно нелепое слово так опьянило. «Девочка моя, было так легко говорить иногда «я счастлива», если бы я умел отдать тебе всё, всё». Какое горе приносит солнцу маленькая планета, которую оно никак, никак не может одарить хоть каплей света. И сейчас, если мне придётся неведомо, где умирать с пулей в животе, у меня не слишком большой запас воспоминаний, которые помогут мне засыпать. Только дурацким словом «фасолька», Я буду боюкать тебя до самой смерти. Я ошибся. Ты еще один раз показала мне свою радость. Это было в нескольких шагах от лютеции. Мы уже расстались, и я подарил тебе кодак за 86 су. Детка Консуэлла, глупая индюшка, жалкая скряга, в этот день я готов был подхватить тебя на руки и снова сделать единственной своей судьбой. Когда мы порой ужинали вместе в ресторане, надо было мне только сказать, Как я счастлива, Я бы не устоял перед искушением твоего счастья. Любовь моя, мне было так необходимо, светящееся окно. Мне так необходимо светящееся окно сейчас. Ты знаешь, светящиеся червячки, дамы, и у них есть мужья с крылышками. Мужья возвращаются из долгих странствий к ним подъели, потому что они светятся. И если вы мне скажете, Я была счастлива. Мне, может быть, удастся вернуться. Антуан. 95. -е. Антуан Консуэлла. Алжир. Май 1943 -го года. «Птенчик, заглянул пожелать вам доброго вечера. Птенчик, я снова ушел от пустых, бесполезных разговоров. Птенчик, дорогой, я снова ушел от людей, которые ненавидят других людей». Птенчик, дорогой, я не могу больше этого выносить, больше не могу. Птенчик с взъерошенными перышками, будь мне садом, будь родником. Птенчик, мой дорогой, мне необходимо беречь кого-то, иначе я буду легким-легким, до того легким, что улечу одной прекрасной ночью, сам того не заметив. Птенчик, малыш, не превращай меня в самолет без посадки. Нужно, чтобы я стремился вернуться. Я вижу с земли, что меня ждёт ночью в полёте, светящиеся пули. Все самолёты, которые прилетали, были сбиты. Ты видишь, как взлетает сотня тысяч пчёл. Удивительное зрелище, лучше любого фейерверка. Птенчик, малыш, я в глубочайшей безнадёжности. А это плохо, очень плохо. Расти для меня трёх кроликов в мирном доме под мирными деревьями. Птенчик, малыш, я больше не знаю, где же люди. Все, кто здесь, вовсе не они. Здесь политики, болтуны, борцы. Птенчик, я усомнился в людях. Поэтому мне очень нужны рассказы про кроликов, про чёрные пятна на их мордочках и ещё о том, как пахнет листва. Птенчик, малыш, мне так хочется любить запах деревьев возле моего дома. Без него мне некуда будет вернуться. Птенчик, малыш, смастерите для меня ловушку, куда бы мне очень хотелось попасть». Поместите в неё трёх кроликов, деревья, детку-консуэлла, которая умеет залечивать раны, детку-консуэлла, которая прилежно шьёт, склонившись над белым батистом. И, может, ещё цветок в стакане воды. Можешь положить сигареты, кофе с молоком, тортинку с маслом. Но, птенчик малыш, не надо ничего из того, что я ненавижу. Я стал так уязвим. Не из-за пуль потому что с трудом вижу себя на этой планете. Так что если ты не зажжёшь на своём окне маленькой лампы, спокойной и доброй, боюсь, что в военной ночи я не смогу найти обратной дороги. Знаешь, Франция напротив меня в двух с половиной часах полёта. Я чувствую себя таким виноватым, что не делюсь с ней беду. Я чувствую себя потерянным, потому что отсечён от корня. Мне нужно отдавать». Нужно быть вместе с ней хотя бы там, где она воюет. Отдать всего себя. Ты хорошо меня знаешь. Мне не знать покоя без работы на войне. Мне необходимо окунуть свое сердце в звездный океан, на который в эти дни я смотрю с земли. Вокруг слишком шумно, на самолете легче. Ничего не слышно. Есть только звезды. Любимый птенчик, поберегите немного того, кто бережет вас. Антуан. 96. -ое. Консуэла Антуану. Телеграмма. Нью-Йорк. 10 мая 1943. -го. О. Р. Д. 159. П. В. А. Л. Нью-Йорк. 3310. В. Поправилась. Слаба из-за твоего отсутствия. Надеюсь, небо будет тебя хранить. Всю жизнь. Жду новостей. Целую нежно. Консуэла де Сент-Экзюпери. Антуан Консуэлла. Ужда, Марокко. Приблизительно 15 июня 1943 года. Судя по всему, это письмо было первым, которое получила Консуэлла после отъезда мужа из Нью-Йорка. Отправленное первым было получено вторым. «Дорогой мой, моя Консуэлла, моя жёнушка, как же мне тоскливо без тебя, как мне грустно!» «Живу в дощатом бараке, комната на троих, работать нет возможности». Антуан де Сент-Экзюпери был приписан группе авиаразведки 2.33 и прибыл в город Ужда в Марокко 4 июня 1943 года, чтобы ознакомиться с самолетом Lockheed R-38 Lighting, приспособленным для аэрофотосъемки с высоты. Вот уже три недели не видел ни города, ни домов только песок с мелкими камнями, не похожий на настоящую пустыню. Скорее пригород, нищий и печальный. Не могу тебе сказать, где я, любимая. Летаю на одноместном истребителе, который делает 700 километров в час. Я слишком стар для таких игрушек, но приложу все силы, чтобы продержаться как можно дольше. Я упорный, храбрый. Хотя тут на днях испугался, но эту историю я тебе не расскажу. Знаешь, мы... Мы занимаемся войной, потому что наши самолёты летают очень далеко. Оружие на них заменено на фотографические аппараты. Ох, дорогой мой птенчик, у тебя муж-контрабандист. И скажу даже больше, старейшина контрабандистов. Тот, что летает на таких же самолётах и идёт вслед за мной, лет на семь моложе меня. Эх, малыш, вспоминаю Нью-Йоркскую брань, клевету Андре Бретона, всю эту грязь. Антуан де Сент-Экзюпери поднимает здесь вопрос о своем назначении в Национальный совет Виши в январе 1941 года, о чем сообщила пресса. Нью-Йорк Таймс, 30 января 1941 года, страница 6. Он от этого назначения сразу же отказался и опубликовал опровержение. Андре Бретон утверждал, что Сент-Экзюпери не сам написал опровержение, появившееся в Нью-Йоркской прессе что оно было опубликовано без его ведома, а сам он был готов принять это назначение. Бретон вернулся к своему обвинению весной 1942 года. Сэнд-Экзюпери отметал все его нападки и в своем черновом письме Бретону написал следующее. «Ваша частная полиция ввела вас в заблуждение, настаивая на необходимости избавиться от грубейшей ошибки. На любое распространение вашего вздора Опровержение вас последует незамедлительно. Но я все-таки верю, что отдал все. Мне ничего не осталось. Я чувствую, я беден, беден, беден до смерти. Но перед смертью мне хотелось бы повидать тебя, моя консуэлла, моя таволга. Так что вернусь. Не знаю, доходит ли до тебя мои письма. Ничего не знаю. Не знаю о тебе, мой благословенный огонек. О, Окансуала, будьте благоразумны. Расцветайте к моему возвращению и понемножку молитесь за своего мужа-контрабандиста. Много, очень много огорчительного, много о чём не могу говорить. Напишу вам всё-таки свой военный адрес. Капитану Десентекзюпери, 3 RD, фотогруппа APO 520, зачёркнуто US Army. C drop O Постмастер, Нью-Йорк-Сити, Нью-Йорк. Но, дорогой мой птенчик, пишите и на адрес Пелесье. Вот он. Доктору Жоржу Пелесье, 17, улица Данфер-Рошеро, Алжир. Консуэлла, благодарю. Благодарю от всего сердца за твои старания быть мне товарищем. Я сегодня на войне. Я затерялся на огромной планете. У меня одно утешение. Одна звезда. Свет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 Три недели тому назад был проездом в Алжире и виделся с Жидом. Андре Жид. Дневник. Алжир, 27 мая 1943 года. Большая радость. Увиделся с Сент-Экзюпери, у друзей Эргонов. Сказал ему, что с Нелли все кончено, что я люблю тебя. Показал ему твое письмо. От 24 апреля 1943 года. Он сказал... «Необыкновенно трогательно. Это единственное письмо, которое я от тебя получил. Вы были правы, будучи против Нелли и против Ивонны. Знаешь, о чём я больше всего сожалею, Консуэлла? Что не вам посвятил маленького принца. Скажите, дорогая, его полюбили? Скажите, дорогая, вышла ли книжка у кольера?» В «Колье» магазин должен был появиться первый вариант письма к заложнику который носил название «Письмо к другу» и был переведён «Галантьером». «Ау, Бринтано? И что говорят? Я не знаю ничего, ничего, ничегошеньки. Дорогая, хочу рассказать вам давний сон. Он приснился мне, когда мы жили в разводе. Мы стоим с вами на равнине. Вокруг мёртвая земля, мёртвые деревья. Нет запаха, нет вкуса. И вдруг, хотя на взгляд ничего не изменилось, изменилось всё. Ожила земля, ожили деревья. Всё обрело вкус, всё запахло. Так мощно, сильно, для меня даже слишком, слишком быстро мне вернули жизнь. Я понимал, в чём дело. Я сказал, Консуэлла воскресла. Консуэлла здесь. Ты была солью земли, Консуэлла. Ты пробудила во мне любовь ко всему вокруг, просто потому что вернулась. Консуэлла, тогда я понял, что полюбил вас навек. Консуэлла, дорогая, станьте моей защитницей. Укройте плащом вашей любви. Ваш муж Антуан. 98. -е. Консуэлла Антуану. Вашингтон, июнь 1943. Муж, мой милый муж, мои часы с песком пустыни, вы моя жизнь. Дышу, иду к вам с корзинкой, полной всего, что ты любишь а еще с луной-чародейкой, пусть служит тебе зеркалом, чтобы ты знал, какой ты чудесный. И тогда ты поверишь, что закатов будет много-много, и наступающие часы будут сладки твоему сердцу. Если бы ты был рядом со мной, я порадовала бы тебя музыкой кофейной мельницы и никуда бы не спешила. Хочешь тогда? Удивительное везение. Один друг Пантона Домикура доставит тебе это письмо, если ангелы, помощники жен... «Захотят, чтобы я тебе повторила свою полную любви молитву». Виконт Альбер де Пантон де Микур, 1900-1978. Лётчик. Был начальником тренировочного центра для французских авиаторов в Соединённых Штатах. Он приехал в Америку 26 мая 1941 года вместе со своей женой Гертрудой. «Дорогой мой, прошу тебя говорить побольше со звёздами и песчинками, а верные друзья моего Тонио. Ты не один». Сколько барышень звезд танцуют и гладят тебя по оставшимся волоскам. Я знаю это. И когда ты вернешься, ты будешь богаче их любовью. Ты напишешь маленькую принцессу Песков. Это говорят линии твоей правой ладони. И обеими руками ты протянешь мне ее в подарок, чтобы я больше не твердила, если бы он посвятил мне маленького принца, если бы он повез меня в Вашингтон. Дорогой, ты повезешь меня туда, куда ни один муж не возил свою жену. Я получила твое первое письмо и живу теперь окутанная целебной нежностью. Я сейчас в Вашингтоне, чтобы получить разрешение вернуться в Мексику. горвичи хотят поехать вместе со мной в августе на три недели в Мексику, если получится. Я крепко обняла тебя и не отпускаю ни на секунду. Здешние зеленые летние деревья почтительно тебе кланяются. У меня 15 минут, чтобы написать тебе письмо. Ты получил мои другие письма. Со всеми моими поцелуями. У меня маленькая миленькая квартирка на год. 2. Бикман Плейс, Нью-Йорк-Сити. 99. -е. Антуан Консуэлла. Ужда, Марокко. Примерно 15 июня 1943 года. Консуэлла, деточка моя дорогая, Моя любимая Консуэлла, Мой певучий родник. Консуэлла, мой сад и моя прерия, Мне грустно до невыносимости. Столько, столько любви прилило к сердцу понимаешь моя таволга я был в разлуке с тобой три долгих года это было похоже на изгнание я прекрасно знал что люблю тебя и никого больше в мире не люблю Деточка я слеплен из того же теста что и ты и не умею менять дома консуэла консуэла я не мог представить своего дома без тебя старости без тебя зимнего вечера без тебя консуэла благодарю вас всем своим существом сердцем, костным мозгом за то, что вы так крепко держитесь за меня, вцепились, как маленький упрямый краб. О, Консуэлла, без вас у меня не будет старости. Потерять вас — значит умереть. Консуэлла, вы спасли меня, отказавшись со мной расстаться. Конечно, абрикосик, вы мне делали больно и часто очень сильно. Но как прочно это забыто? Я помню только ту боль, которую причинил вам я. О ваших слезах, Консуэлла. О ваших одиноких ночах, Консуэлла. О вашем ожидании, Консуэлла. Консуэлла, на этом свете я люблю только вас и благодарю вас за то, что вы знали, что я вас люблю. Консуэлла, вы нужны мне, седая возле меня, чтобы умереть. Консуэлла — моей вечности. Консуэлла, которую дал мне Господь, потому что мы муж и жена. Консуэлла — единая плоть. Консуэлла, без которой я теперь не могу обходиться в своих снах. Консуэлла, я был капитаном твоего сна, и теперь, когда я состарился, я знаю, что не было в моей жизни лучших странствий, чем ночной путь вдвоем к Божьему подарку, утру. Детеныш моих слез, долгих ожиданий и наших пробуждений тоже. И ночей в твоих объятиях, словно в глубинах морской зыби, неизменной навек, где мне открывалась такая подлинность истины, что теперь, когда я во сне один, я зову на помощь. Я состарился, осиротел. У меня нет любимой сестры, нет детей. Мне не хватает вас в стольких обличьях этого мира. Я боюсь за вас, боюсь за себя, боюсь звезд, ночи, моря, революций, войн, забвения. Предпочитаю умереть, умереть мгновенно чем не знать, где вас искать. Я слишком стар, чтобы бегать, слишком стар, чтобы вечером ждать, слишком стар, чтобы ловить у окна малейшие шумы улицы, когда вы запаздываете, слишком стар, чтобы вас, пускай всего лишь на час, потерять среди миллионов и миллионов жителей этой поганой планеты, где я, ожидая, настолько несчастен. Мне немедленно необходим рай, где было бы все надежно, где было бы все неизменно навек, где ваш голос оставался бы ровным, где он больше не грозил бы измениться, где вы больше не были бы рассеянной, спешащей, смущенной. Золотая моя жатва, мне очень, мне до крайности необходимо, чтобы я был сложен в Ригу возле вас, когда буду возвращен в дом. Хватит с меня, любимая, дождей на улице, множество толп, множество мужчин и множество женщин. Я хочу быть с собой, быть с тобой и, наконец, отдохнуть. Я живу в лагере в дощатом бараке, спим втроём в одной комнате. У меня нет норы, нет убежища хотя бы на час. Полит жара, медленно разгуливают песчаные смерчи, похожие на тяжёлые башни. От слепящего солнца у меня болят глаза. Полёт меня изнуряет, уже не по возрасту. Я устало тащусь на буксире огромной толпы Великого Исхода, и все мои старые раны болят сильнее, чем когда-либо. Таволга моя, кто догадается об этом, если не вы, чтобы меня немного пожалеть? Деточка моя, как бы мне хотелось подойти к тебе, ты бы меня узнала и сняла грациозно кувшин с плеча, чтобы меня напоить. Консуэлла, я тебя жажду. Даже час еды для нас не оазис. Выстраиваемся с котелками в очередь перед американскими бодьями Повар-американец отмеряет тебе твою порцию мяса, конфитюра, овощей. Все разом. И ты садишься, скрестив ноги, все это жуешь. Ни тебе стола, ни застолья с песнями, ни ритуала вина, хлеба, кофе. Я муравей среди муравьев, насекомое среди насекомых. Мне ничего не услышать, нечего рассказать. Я тоскую по родине, она в тебе. Три дня тому назад я мог убиться. Познакомился с очень редкой штукой во время полёта. Несмотря на весь мой опыт, такого ещё не испытывал. Рассказать тебе не могу. В общем, смотрел на землю, в которой предстояло устроить себе дыру. Не чувствовал ни страха, ни сожаления. Подумал, на свидание я приду первым. Буду терпеливым, буду ждать тебя в вечности и навек. Консуэлла, я не могу уже ни сомневаться, ни бояться. Мне как будто сто тысяч лет, и мне нужен только покой. Мне нужна ты. Консуэла моих седых волос. Пусть снег лет укрывает нас вместе, и мои седые волосы сплетаются с твоими, такими же седыми. Ты научила меня совместному сну. Ты знаешь об этом. Теперь меня нужно научить стареть. Кто знает, может, и это чудесно. Консуэла, консуэла, я кричу тихо-тихо. Мне нужно, чтобы меня утешили. Научили. Вели за руку, Консуэлла. Для тебя я малый, несчастливый ребёнок. Антуан. Пиши в Алжир, дойдёт скорее. Мой адрес меняется так быстро. Доктору Жоржу Пелесье, 17, улица Данфер-Рошеро. Алжир, Северная Африка. Соте. Консуэлла Антуану. Вашингтон. Июнь 1943-го. «Мой волшебный краб. Мне выпал счастливый случай, один из тысячи, отправить вам свое письмо. Через час я еду в Нью-Йорк, пошлю это письмо Пантону, а он передаст его своему приятелю, который отправит вам. Каждый раз, когда я вам пишу, я думаю, это письмо дойдет. Но я, по крайней мере, говорю с тобой, пусть ты меня не слышишь, как всегда. О, сердечко, сердечко мадам, как оно мало!» «Мой дорогой, мне хотелось бы стать ручейком среди ваших песков, чтобы освежать вас. Для меня существуете только вы. Хочу, чтобы вы были целы, горды, полны сил. Знаешь, папусь, Рушо, Андре, сказал мне, говорю вам совершенно серьезно, его кает». Первоначальное название «Цитадели». На протяжении нескольких лет Антуан де Сент-Экзюпери уже читал фрагменты будущего произведения своим друзьям. «Лучшее, что я когда-либо читал, это пища завтрашнего дня». И он говорит это всем своим друзьям. Он повторяет мне. «Он вернется, он обязательно к вам вернется. Разве сможет он где-то быстро вырастить другую консуэла? А это уже посажено, ухожено, подстрижена Он непременно вернется собирать жатву. В Вашингтоне дикая жара. Пока не знаю, где буду купаться летом. Может быть, только на Бикман Плейс в ванне. Когда я уезжала из дома с Ганнибалом...» Тонио однажды вернулся из Нью-Йорка, неловко прижимая к себе длинную черную коробку. Из нее вылез дрожащий щенок-боксер. Он назвал его «Ганнибал», я научил его гулять на поводке по пляжу. дэни де Ружмон, дневник того времени, Вестпорт, 15 августа 1942-го. Мне было грустно. Дождь в такси, прощение с Ружмоном и маленькой Пеггин Гугенхайм, падчерицы Макса Эрнста. Я переехала в отель Навара, но две комнаты в отеле, несмотря на оживленный район центрального парка, были тюрьмой после дома на бикман Тебе он не нравился, потому что мы приехали из Нордпорта но я, как птенчик искала, искала и нашла гнездышко на реке, где устрою для тебя комнату с твоими костюмами и старыми ботинками. Я наняла квартиру без мебели, но на 18 этаже, очень светлую, с кухней больше гостиной. Огорчение у меня одно. Я не могу сразу же в ней приготовить для тебя еду. Я навестила семейство Вертес. Марсель Вертес, 1885-1961, художник-иллюстратор, тесно связанный с миром американской моды в межвоенный период. Также находился в изгнании в Нью-Йорке. Попросила научить меня правильно жарить тютку и ещё взять меня с собой летом в Нордпорт. Может быть, что-то выйдет и не обойдётся мне слишком дорого. Есть ещё план поехать в Мексику. На август месяц. Но я не поеду, если не получу все бумаги. Разрешение вернуться в Соединённые Штаты. К тому же, де Моне слишком грустный. Доктор часто прогуливается с другими красавицами. Я оставляю на Бикман Плейс 2 ключ для тебя. Мой адрес в Мексике будет... «Эль консулада дель Сальвадор». «Если вдруг чудом ты позвонишь, на поезде, на самолете прилечу. Но я знаю прекрасно, мой птенчик, что ты слишком занят у себя в песках. Тебе необходимо было действие, активное участие. Из-за твоего отъезда у меня несколько дней были температуры и бред. Мне так тяжело было бы видеть лица чужих людей в минуту нашего расставания. Если бы это я была доблестным воином и прощалась бы с тобой перед всем двором, перед долгой разлукой, тебе тоже было бы не до смеха». Говорю об этом, чтобы извиниться за огорчение последних минут. Но теперь мне уже лучше. Солнце помогает, твоё письмо тоже. И, мой взрослый муж, знай, что в бескрайнем небе есть прекрасная волшебная звезда, которая бережёт тебя. знаешь что это моё сердце. Я хотела бы столько тебе рассказать, но скоро уже шесть часов. Скоро отойдёт поезд, и это письмо отправится к Пантону, если мсье, которая повезёт его, приедет к нам. Трудись, дорогой. Рисуй, если не получается писать и присылай мне с друзьями длинные письма. «Бесконечно благодарю тебя за твоё первое. Я его ем, я танцую с ним, я горда, я богата, я вознесена до самых небес. В моём поцелуе тоже благодарность. Ваша консуэлочка». 101. Консуэла Антуану. Вашингтон, июнь 1943. «Маленькое письмецо, чтобы сообщить тебе. Маленького принца очень, очень хорошо приняли. Брентана ещё нет, но мне сказали, что будет на этой неделе». Кольер уже. Друзья и публика все растроганы. А твой главный роман? Ты его начнёшь? Мой тоню если понемножку писать, это тебе поможет, попусь. И камни будут не такими серыми. А что, если сможешь? Хочешь, приеду к тебе солдатиком? И буду готовить для тебя еду в твоём бараке. Только если меня примут, мой дорогой. Не оставляй меня потом одну среди жителей Северной Африки. Я могу пережить большие разочарования, но мелкие меня убивают. Мне скоро на поезд. Я в Вашингтоне проездом на сутки. Мне кажется, что я повидалась с тысячей друзей. Я возвращаюсь в Нордпорт, но каждую неделю буду брать почту на Бикман Плейс 2. Пиши всегда туда. И будь поосторожнее с печенью, головой и ногами. Не расчесывай их, чтобы хорошо ходили. Протирай розовой водой. Когда вернешься, мы с псом Ганнибалом расцелуем тебя повсюду. Дорогой мой, боюсь, что мои письма до тебя не доходят. Твоя консуэлочка. Сто второе. Консуэла Антуану. Июнь 1943-го. Фрагмент письма. Листок пятый. «Большое утешение в моем одиночестве ваше первое большое письмо, где ты мне говоришь с такой нежностью, что жалеешь, что не посвятил мне маленького принца. Тогда бы я была в твоем луче. И он защищал бы меня. Я поверила, что ты написал мне правду, плакала от избытка чувств. Я так боялась, что изгнана из твоего сердца. Посылаю это письмо, возможно, самолетом». Крепко-крепко обнимаю вас, мой дорогой. Никогда больше не оставляйте меня где-то позади. Я так страдаю, если не мчусь с вами. Я чувствую только тебя. Люблю только тебя. Консуэла. 103. Консуэла Антуану. Июнь 1943-го. Тонио, я получила два ваших письма. Я уже написала вам тысячу. Я не решаюсь их отослать. Получите ли вы их когда-нибудь? Где вы, мой дорогой? В моем сердце, да, навсегда. Ваша жена? Консуэла. Сто Консуэла Антуану. Июнь 1943-го. Попусь, вы не получите моего листка, но я отправляю его как крик, кричу изо всех сил, от всего сердца. Услышьте, мой дорогой, спасибо за ваши два последних письма. Я так боюсь, что плохо их поняла, мой дорогой, но даже если плохо поняла, когда вы говорите, что никогда больше меня не покинете, что у вас будет ферма, что ты напишешь свою книгу, услышьте меня, мой Тонио, моя любовь. Спасибо, что вы живы. Спасибо всемогущему Господу. Я написала вам целых десять страниц. Я не понимаю, куда вам писать, потому что вы не получаете моих писем. Что же делать? Я пошлю это письмо варан. Вдруг на этот раз почта будет в порядке, мой взрослый муж. Может быть, она принесет вам то, что я посылаю вам неустанно, что не устаю повторять вам. Во имя жизни. А моя жизнь так мала, так коротка, что я не хочу больше растрачивать время, которое принадлежит вам. Я посылаю вам добро» посылаю благо. Никогда больше я не сделаю вам больно, мой любимый. Дорогой, когда я написала, что плохо поняла, я хочу сказать, а вдруг это не обо мне? Это как будто мечта, сон, который снился мне, но когда-то давным-давно. Я благодарю небо за все, что оно пожелает нам даровать. В первую очередь за твое здоровье, за твою жизнь, за твою прежде, чем за мою. Ваша жена, Консуэла. 105. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Июнь 1943-го. Тонио, дорогой, не знаю, как сделать так, чтобы ты получал все мои письма. Пожалуйста, посоветуй. Я все время пишу тебе через Нью-Йоркскую почту «Мастер». Но не понимаю, получаешь ты их или нет. Но знаете, дорогой, птенец в невидимых перьях, что я не прерываю долгого нежного разговора с тобой. Сегодня я обедала с Сонареном, другом Рушо. Ему очень понравилась твоя последняя книжка. Письмо к заложнику. Вышло в Нью-Йорке в июне 1943-го у Брентанос. «Ты ее получил? Расскажи хоть немного о своей жизни. Иссыхаю без твоих новостей. Какое долгое ожидание. Я потеряна без тебя. Возвращайся, мой супруг. Я приготовлю вам пуховую постель и пуховую жену. Ваша Консуэла». 106. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. Июнь 1943-го. «Мой малыш, любовь моя. В Нью-Йорке удушающее лето. Мои легкие этого не любят. Вернулась Астма» и по вечерам я жгу волшебный порошок себе в помощь. Не знаю, доходят ли до тебя мои письма, интересуют ли мои новости. Я получил от тебя письмо, которое мне поможет жить всю войну. Господи, как трудно без тебя. Ты все наделяешь красками, добротой и достоинствами. Даже Беккеров и всяких там Элен Сик. Вполне возможно, намек на Максимилиана Беккера, американского агента де Сент-Экзюпери, и Нелли Элен де Вегюэ. «Ты басовый ключ». Все остальное выстраивается за тобой. И когда ты ошибаешься, все танцуют неправильно. Я только начала писать тебе письмо, как мне позвонили и сказали, что есть Аказия. Молодой человек его отвезет. Бегу вместе с Леруа. Отнести эти глупые строчки. Но они скажут тебе, что я все время рядом с тобой, и я на тебя надеюсь. Завтра я напишу тебе еще. Твоя консуэлочка очень нежна, очень тиха, очень сумасбродка, очень твоя жена. Я была в больнице, навещала Рушо. Его лечит доктор Хартман. Он говорил о тебе с такой любовью, с таким уважением, что я так бы и задушила его поцелуями из благодарности Его сын уезжает вместе с Жиро, а три его девочки, и он сам, может быть, навестят меня в Нордпорте. У меня там дом на июль месяц. Только там я могу хоть немного почувствовать тебя. Не забывай меня. Я сняла маленькую квартирку на год. Бикман Плейс 2. Целую тебя, мой бегучий краб. Яркость моего завтра. Мой дорогой. Консуэла. Сто седьмое. Консуэла Антуану, Вашингтон, июль 1943-го. Тонио, у меня нет очков, чтобы тебе писать, но я надеюсь, ты разберешь. Может быть, благодаря мадам Финар ты получишь это письмо? Жена вице-адмирала Реймона Финара, 1887-1957, командующего французским флотом в Алжире. В Алжире Финар был правой рукой Дарлана, который доверил ему связь с Робертом Мерфи, готовя вступление Соединенных Штатов в войну. После смерти Дарлана генерал Жиро назначил его начальником военно-морской миссии в Вашингтоне. Финару удалось, обеспечив поддержку ВМС США и президента Рузвельта, переоборудовать и вооружить около 300 кораблей. Она отдаст его адъютанту генерала Жиро. Генерал Жиро в это время возглавлял вместе с генералом Де Голем национальный французский комитет в Алжире. Он находился с 7 июля 1943 в США с официальным визитом встречался с высшим американским командованием и с президентом Рузвельтом. «Мое сокровище, мое чудесное перо золотого времени года, осени. Оно покачивается вдали от меня, а потом возвращается, как море возвращается к своим пляжам и целует их. Мой Тонио, возвращайтесь ко мне, и вы встретите маленькую принцессу, которая ждет вас в моем сердце. Вы будете единственным, умеющим устраивать для нее торжественные приемы и трон, с которого она никогда не упадет». Вокруг неё столько угроз, толчков, до да самых звёзд, где баюкает её забвение. Я получила только два твоих письма, всего два, но в них столько нежности, столько семян, что скоро я превращусь в огромный лес. Скажи мне, дорогой, ты великий маг, воскреситель забытых колокольчиков. Займёшься по возвращении колокольчиками в нашем доме, чтобы в нём звучала музыка? Тебе ничего не надо прислать? Достаточно трусов, нижнего белья, я имею в виду. Может быть, плащ? Как ты думаешь, у меня есть возможность поселиться в Марокко? Меня пугает климат, очень-очень пугает из-за астмы. Но если я с тобой, мне ничего не страшно. Но я боюсь, ты полетишь дальше. Если ты будешь на одном месте, если получишь место в Алжире, тогда позовешь меня? Это, конечно, мечта, и я сказала глупость, но я ничего не знаю о войне. То, что мне рассказывают, я этого не понимаю. На завтра у меня приглашение на коктейль, где я могла бы поговорить с генералом Жиро. Но у меня не достанет мужества, я ни на что не гожусь только болтать языком. Приемы меня всегда пугают. Я их люблю, когда ты здесь. Там нужно столько думать, так говорить, столько успевать. Если бы я могла, чтобы быть полезной и днем, и ночью, я стала бы фруктом, растением, красавицей. Умираю от желания его спросить. А вы видели моего Тонио? Анри Жиро действительно принял Антуана де Сент-Экзюпери через несколько дней после своего приезда в Алжир. Скажите ему, что видели меня. Спасибо. Храни вас Бог. Я приехала в Вашингтон на концерт нового трио. Фостер. Леруа. Шольц. В Меридиан-парке. Американский пианист Сидни Фостер. 1917-1977. Французский флейтист Рене Леруа. Слушайте сноску первую. Письмо 91-е. И венгерский виолончелист Янош Шольц. 1903-1993. Концерт замечательный. Проплакала всю сонату семинор Минор из-за того, что тебя нет, и видела тебя таким грустным, таким задумчивым. Маленький мой, это все пройдет, и ты будешь у себя, у нас. Я заварю тебе чай, принесу рис, и будет жарко гореть огонь. Господи, почему нет запасных глаз, чтобы я писала вам лучше? Почти ничего не вижу, а письмо должна написать как можно скорее. Малыш Ренель Руа – ангел любезности и доброты. Он живет в гостинице Рейли. И я получаю маленькие пакетики конфет, банты. Получила куколку, которая держит в объятиях твою фотографию, вырезанную из старого журнала. Дорогой, ещё несколько слов, потому что вижу, другие письма не дошли, и это горько. Я послала телеграмму Телесье. Вы в курсе? Я вернулась из Нордпорта. Мы все в лепёшку расшибались, только бы, несмотря на все трудности, снять с дом маленького принца. Девинхаус. Рушо, Андре Ружмон, Лилиан Орлов художница Лилиан Орлов, 1898-1957, студентка Лиги студентов искусствоведов в Нью-Йорке с 1932 по 1944. -й. Училась у Морица Кантера, входила в группу живопись индейского пространства, вдохновляющуюся индейскими примитивами до Колумбовой Америки. Консуэла занималась в этой школе скульптурой. Леди Фитцгербер и я. А еще Антуанетта, моя медсестра-испанка, которая молилась и благословляла тебя в день твоего отъезда. 35, Бикман Плейс. Антуанетта – сумасбродка, но ко мне очень добра. Дают еще себя знать удары по голове. Ей приходится все время за мной ухаживать. Мы там все очень счастливы из-за атмосферы маленького принца, тебя. Все работают в городе, кроме женщин. На деле мы одни, убираемся, стряпаем. Вертес тоже здесь, напротив нас. Вот, дорогой, дорогой, дорогой. Каждую минуту я опять отдаю вам свою жизнь и сердце. Консуэла. 108. -е. Консуэла Антуану. Нортпорт, Лонг-Айленд, 15 июля 1943. -го. Мой пернатый краб. Лето продолжается без неприятностей. Тревок, конец июля. Дамам очень жарко. Глупый Гнеибал плавает в море и разыгрывает комедии, когда кошалоты, огромные рыбы от 4 до 8 метров, подплывают к нам. Мы их очень боимся, потому что пляжи в Нортпорте В основном безлюдные. «Малыш, как бы я хотела смотреть, как вы плаваете, пусть бы даже не могла плавать с вами вместе». «Вы мне снитесь. Сегодня воскресенье, и мы обедали очень вкусной рыбой. У меня такое впечатление, что я заперта в стеклянный шкаф, и что жизнь, вся жизнь течет без меня. Она в особых местах, избранных судьбой, где находитесь вы. Я отправилась за хлебом и молоком для дома, и, зная, что Ванселлюс собирается уехать в один из ближайших дней задержалась в аптеке Нордпорта, чтобы вам написать. Голова пустая, растеряла перышки, очень стараюсь, много хожу пешком, плаваю, занимаюсь живописью, читаю. набираю сил, чтобы в один прекрасный день отдать их вам. Я живу для этого, всего остального не существует. Ваша птичка, которая ходит пешком, когда вы далеко. Тонио, я вам очень верю, я хочу сказать вам о моей любви, которую доверяю вам мой супруг, которого я люблю и который любит меня. Не пренебрегайте этой единственной мелочью. Она может стоить жизни. Ваша жена, Консуэла. Этим утром я задержалась около одного дома. Мне очень понравилась веранда. Я подумала, вот такой я сделаю рабочую комнату Тонио из светлого свежего дерева, полную неба, птиц и тебя. 109. Консуэла Антуану. Телеграмма. Нью-Йорк. 28 июля 1943. 120. Нью-Йорк. 153. 30. 70. 28. SH. Вест. Дорогой, отправляй письма, Фиф, Авеню Парк и 44 Стрит, потому что я уезжаю на лето в Аризону лечить астму. Банк сохранит твои письма. Моё самое большое сокровище, полученные, дают мне мужество жить, прижимаю тебя к себе. Со всей моей любовью бесконечно благодарю за то, что пишешь. Консуэла Сент-Экзюпери, графиня де сент июля 1943-го. «Моя любовь». Конец июля. Суббота в Бевинхаусе. «Здесь очень красиво, слишком красиво без тебя, мой супруг каждой моей минуты, каждой моей надежды, каждого моего желания, каждой моей тревоги, мой супруг всего, который последует за мной в вечность. Дорогой, я очень беспокоюсь, потому что ваши письма не доходят до меня. Я получила от вас еще одно письмо, адресованное на Бикман Плейс, 35. Значит, мои письма вы не получаете». Пусть прочитает их вам Господь в ваших снах. Третье письмо говорит со мной биениями моего сердца, и я засомневалась, реальность ли это. Ты тот, кого я люблю. Ты тот, кого я так ждала, вымаливала, обожала. И ты захотел узнать и немного погоревать из-за боли, которую причиняла мне моя безмерная любовь, тогда и теперь. Но сегодня я знаю, потому что ты сам мне это сказал, что завтра мы будем единой плотью, одним горизонтом, одной планетой. И больше никто не сможет разделить нас, единая ядрышка. Ах, как бы я хотела быть бравым солдатиком, делить с тобой опасности, поить тебя горячим молоком, приносить тебе твой большой стакан горячего чая. Каждое утро я пью кофе из твоего большого стакана. Дорогой, как бы мне хотелось стать крошечным муравьем и жить в складке твоей ладони, чувствуя себя навсегда вне всех опасностей, которые грозят в разлуке с тобой. Ты знаешь, как я скиталась в По и в Марселе, и в Опеде, без тебя. Но это все в прошлом. А в будущем, я думаю, ты будешь серьезным и добрым со мной потому что, хоть я и перестрадала так много из-за тебя, твоя доброта ко мне была моей жизнью и рождениями на заре ясного неба. Я часто мучилась в тоске от неразберихи, но всегда сверялась с тобой, единственная мера моего сердца и моего сознания, даже тогда, когда ты был со мной в разводе. Надо понимать, мы с тобой разъехались. Тогда я нашла свою дорогу в ночах одинокой женщины. Я благодарю тебя, мой муж, что ты в этот период моей жизни был мне другом. Я росла благодаря тебе, как деревце, Росла на планете людей. Ты мой муж, особенный человек. Часто ты немного сумасшедший, или полностью, но всегда, когда снимешь городскую одежду, ты отдаешь себе в этом отчет. Ты такой, ты продолжаешь парить в небесах. И говорю тебе об этом я. Твоя жена, та, которую все хотят сломать и переделать, та, в которой замечают малейший недостаток, чтобы лучше научить ее жизни, та, из которой хотели бы сделать что-то нереальное, волшебное, фею, особенную женщину, его жену. О, как мне не хватает слов, акцентов, форм именно тогда, когда мы говорим вместе, на одном языке, на одной ноте нашей музыки, нашей жизни, нашей любви. Муженечек, большой мой Тонио, нужно быть очень разумными и очень честными. Еще раз, ты меня любишь навсегда, я тебя люблю, как всегда. Если бы ты знал мое одиночество, мои маленькие каждодневные трудности в Нью-Йорке, в этой корзине с крабами, какой является Нью-Йорк. Твои нью-йоркские друзья мне только и твердят. Он был так недоволен фотографией с вами. Речь идет о последней фотографии супружеской пары, сделанной накануне отъезда писателя. В дневнике Дэни де Ружмон пишет, 1 апреля 1943 Консуэла позвонила мне сказать, что Тонио будет у нее сегодня в обеденное время, и я могу прийти попрощаться. Утром я в офисе у Ви, потом вместе с Лазарев и Бокером на Бикмен Плейс. Когда мы вошли в зеленую бархатную библиотеку на втором этаже, Мы увидели Сент-Экса в форме капитана авиации и в большой фуражке. Он сидел перед окном, выходящим на эйстривер, и позировал фотографом из Лайфа. «У меня невольно вырвалось». «Здорово, вы сам уже как фотография». Он взглянул на меня не слишком доброжелательно. Пьер Лазарев на это заметил. «Послушай, Тонио, а Дэнни сказал очень забавную вещь». «Но вообще-то ничего забавного не было, скорее трагичное». Он это и почувствовал. «Знал, что так оно и есть». Почему вы не оставите его в покое? Даже если вы с ним разведетесь, мы все равно останемся вашими друзьями». И я всякий раз, когда смотрю на нашу последнюю фотографию, спрашиваю себя, «Неужели я действительно заставила тебя подарить мне этот маленький сувенир, чтобы жить во время нашей разлуки? Не могу больше говорить о мелочах. Когда ты снова возьмешь меня в свои объятия, надеюсь, ты больше не позволишь, чтобы люди смеялись над моей любовью к тебе в бодуарах будущих Сильвий». Упоминание о связи Антуана де Сент-Экзюпери с Сильвией Гамильтон, которую он встретил в 1942 году в Нью-Йорке среди друзей Льюиса Галантьера. Она была самым близким другом писателя в годы его американского изгнания, хотя они общались на немецком языке во время своих почти ежедневных встреч. Прощаясь с ней, он подарил ей фотоаппарат и рукопись маленького принца, которая в настоящее время хранится в собрании The Morgan Library and Museum of Manhattan. Конечно, и гораздо лучше, чем я могу описать. Я не критикую, надеюсь, ты много можешь дать таким растерянным существам, которым так нужны боги. Понимаешь, мой дорогой, теперь я никогда не буду одинока, потому что один раз, но ты написал мне в своем последнем письме. Моя жена, я забыл боль, которую ты могла мне причинить, и думаю о той, которую причинил тебе». «Конечно, абрикосик, вы мне делали больно, и часто очень сильно. Но как все это прочно забыто? И я помню только ту боль, которую причинил вам я». Ты меня воскресил. Эти слова вернули меня к жизни, внушив уверенность, что в ней есть проблески божественности. Что есть божественное и в человеке. И если мне придется еще плакать, я скажу себе. Мне не получается позвать, найти в нем божественное. И я буду старательно искать его, а не ненавидеть и не блуждать в ужасной путанице наших мелких будничных дел. Всегда выигрываешь, если идешь прямой дорогой. Сокращая, никуда не придешь. Да и не знаешь, где она, эта короткая дорога. Мой супруг.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 Как пробился лунный родник, который поет в тебе и воскрешает маленьких принцев-путешественников. Я рядом с тобой. Я настолько близко, что мне телесно больно. И когда я сижу за столом, и когда купаюсь в море. Я заплываю очень далеко, чтобы быть к тебе поближе. И всегда нахожу какой-нибудь камень и отдыхаю. И опять возвращаюсь на берег, чтобы ждать. А что, если я сойду с ума? Ты меня исцелишь? Ты меня воскресишь? Да кончится же эта война когда-нибудь, и я больше не буду за тебя бояться. «Помогай тебе, Бог, и храни хоть немного для меня. Твоя жена, Консуэла. Прошу тебя посылать письма на наш банк. Адрес – Fifth Avenue, Банк. Fifth F and 44th NYC. Дорогой, еще для тебя листочек. Боюсь часов, дней, ночей, текущего времени для тебя, для меня без тебя. о мой взрослый Тонио, сейчас для кого звучит его музыка? Его дружба? Я оглохла, я плохо слышу. Может быть, он говорит со мной?» у меня когда-то было такое доверие и бог скоро мне его опять вернет я съездила в нордпорт купить красивые бумаги для писем тебе возможно бумага влюбленных розовая влюбленные любят розовый цвет в гаданиях для любви всегда берется что-то нежное и розовое буду придерживаться классики и соблюдать все правила касающиеся любви чтобы она дотянулась до вас и ты прочитаешь мою нежность мою преданность мое желание преодолеть пересечь все расстояния чтобы обрадовать тебя своими розовыми листочками если бы я была пчелой Я бы писала между маленькими, маленькими, троеточия. Я тебя люблю. Пусть наш друг Ван Слюз привезет письмо быстро-быстро. Любовь моя дорогой, сейчас вечер, и я желаю тебе спокойной ночи. А сама пойду на кухню готовить ужин для Лилиан Орлов, Полин Томкинс и Джорджо Сентильяна. Может быть, приедет и мама Сони. Я приготовлю рис и баранину с чесноком. Мой малыш, целую тебя, как своего единственного ребенка. 111. -е. Консуэла Антуану. Нордпорт, Лонг-Айленд, август 1943-го. Бикман Плейс, Нью-Йорк-Сити. Обрати внимание, дорогой, у меня изменился адрес. Мой Тонио, мой дорогой. Я в маленькой гостиной в Бевин Хаус. Маленький принц на столе, где он родился. Я одна с Ганнибалом и моей старушкой-няней Антуанеттой. Я оставила ее, потому что мы вместе оплакивали твой отъезд. Каждый месяц я собираюсь отправить ее домой ради экономии. Но она все еще здесь. У меня никогда не будет денег в банке, я этого не умею. Признаваясь тебе в этом, я не горжусь. Я мало дорожу земными вещами и даже самой землей. Если бы не ты, я бы не знала, зачем делать следующий шаг. Любимый, когда ты вернешься? Я плохо тебе пишу, каждую минуту снимаю очки, потому что текут слезы, но здесь, в твоем прошлогоднем кабинете, я держу тебя ближе к себе. В этом доме все по-прежнему. Деревце с красными ягодками на камине, большой шар в гостиной. И Ганнибал, подросший и поумневший, спит. Я утешаю себя, как могу, и часто молюсь за нас обоих. А ты, мой дорогой, попроси у дружественных тебе звезд, чтобы они нас берегли и соединили. Ты написал мне важную вещь. Полезно быть со мной немного тверже, даже жестче. Мне иногда кажется, что я теряю голову. Думаю, ты знаешь почему? Потому что ты в постоянной опасности. Иногда в поезде я реву, как молоденькая девчонка, которая попрощалась с женихом-солдатом, уехавшим на войну. Ружмон помогает мне всем, чем может» приезжает, как обычно, в свой свободный день. В 1942 году Дэнни Дэрюжмон, который работал в Управлении военной информации, приезжал в свой выходной день к супругам до Сент-Экзюпери-Загород, в Вестпорт, потом в Нордпорт. Бэвин новый дом за городом, в двух часах от Нью-Йорка вместе с Читой Сент-Экзюпери. Я провожу там 36 часов отдыха каждую неделю. Нашла его консуэла, и можно подумать, что она его придумала. Дневник того времени. Дал мне сто долларов для оплаты дома, но без телефона. Такси тоже стоит дорого. Гости находят, что слишком далеко. Первый месяц меня это радовало, но Рушо посоветовал мне переехать и много побыть с молодёжью. Иногда я их пугаю своим молчанием. Но они единственная нить, которая ведёт меня к тебе. Я часто тебе пишу, кладу в конверт, а потом рву. Эти письма не могут передать всего того, что мне хотелось бы тебе дать. Ты же это знаешь, мой муж, и я не буду докучать тебе, опять пересказывая одно и то же». Мой Тонио, я не хочу, чтобы вы грустили, чтобы были одиноким мотыльком без цветка. Любимый, если вы наделили меня даром исцелять ваше сердце, возьмите у меня весь аромат, всю мою душу. Почувствуйте дуновение, которое освежит твое лицо, твои руки, которые я так люблю. Дорогой, я тоже буду терпеливо ждать тебя в вечности, если уйду первая. Но Бог добрый, и он будет смотреть на нас вместе, потому что я просила о мире и любви для моего дома. Дома Тонио и Консуэла, нашего дома самого скромного, какой только может быть, под деревом для моего мужа и собаки. Я буду восхвалять его целыми днями и по вечерам. А ты заберешь у звезд поэмы, исполненные справедливости и света для народов, живущих в тоске и тревоге. Я буду тебе жарить уток, приносить сладкие фрукты и держать за руку во сне, чтобы не расставаться с тобой. Возвращайся, любовь моя. Не знаю, доходят ли мои письма. Я получила от тебя только три. Я просила тебя написать мне, как ты относишься к моему приезду в Африку, Я была бы гораздо ближе к тебе, но если я там одна, никогда. Я очень слаба. После моей травмы головы стоит ее немного повернуть и сразу головокружение. Я не так-то легко схожусь с новыми людьми. У меня много страхов. Главный – твое отсутствие. Я люблю твои письма. Они возвращают меня к лучшему во мне, к тому божественному, чего небо позволило мне коснуться. Я тебе благодарна. Я тебе верю. Ты вернешься, мой супруг-воин, ты вернешься ко мне». Ты вернешься к жизни, к друзьям, чтобы писать прекрасную книгу, которую будешь дарить мне на дни рождения бесчета, что ждут нас еще на этой планете. От твоего письма веет нашими первыми радостями, первыми встречами, нежностью. А главное, беззаветной любовью, которой ты стремился одарить меня в первые годы нашей семейной жизни. Спасибо, муж мой. Вернись и дари мне свою любовь, если только небо поможет мне ее сохранить. Возвращайся, дорогой. рушом мне сказал, что напишет тебе о Кальере и Брентано. Маленького принца все обожают. Пора расставаться. Чувствуй себя плохо. Всегда торопит передатчик письма. Я не хочу посылать тебе несвежие письма, написанные вдовьими ночами. Я пою тебе мою единственную песню. Единственную песню любви к тебе. Я целую тебя поцелуем, которого тебе хватит до возвращения. Твоя жена. Консуэла. 112. -е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк. 10 августа 1943. -го. Мой таниньо. Я получила от вас до сегодняшнего дня всего только три письма. Мое единственное сокровище, моя единственная защита, когда я бессил или мне грустно, или когда я сомневаюсь в будущем, я перечитываю мое богатство, строку за строкой, букву за буквой, и сладкие слезы уверенности в будущем текут к тебе. Я знаю, что для тебя это невозможно, мой любимый, но, может быть, ты больше не доставишь мне большого горя, потому что я постарела, потому что и ты тоже, потому что ты говоришь, что любишь меня». Больше ничего не имеет для меня значения на земле, я надеюсь, что добрый Господь пошлет мне дни старости, полные неиссякаемой нежности твоего сердца. Ты знаешь, дорогой, что ты стал настоящим ангелом, и не надо плохо со мной обращаться. Надо быть настоящим, надо быть с тобой. Всякие там Сильвии и другие, которых не стоит называть. Нужно, чтобы ты перестал иметь с ними дело. Одно слово от тебя, коротенькое письмецо, и мне говорят «Ах, ах, когда он вернется, где же он будет жить? С кем?» говорят что а я не хочу ничего знать. Меня догоняют на улице, лишь бы меня отравить. Вы знаете, что мадам д де гюэ скоро приедет в Алжир? Тонио постарался. Ей нужно сообщить ему что-то важное. А, вы тоже поедете? Он вас не приглашал? Все это клевета, говорю я себе. До доказательства противного я храню тебе верность. Я тебя жду. Я твоя жена, и я тебя жду, бодрствуя и пробудившись в вечности. Знаешь почему? Потому что я люблю тебя. Люблю мир наших грез. Люблю мир маленького принца, я там брожу. И никто не может меня обидеть. Пусть я одна, у меня есть четыре шипа. как ты изволил заметить, пересчитать, запомнить. Вчера вечером после ужина, после чтения Бадлера и Аполлинера, я попросила одного молодого американского лейтенанта, который знает французский лучше меня, прочитать вслух несколько глав из «Маленького принца». Его жена разрыдалась. Невозможно было ее утешить. Она захотела прочитать всю книгу. Сказала удивительные вещи о тебе, о твоей жизни. Девочка, она танцевала, и её очень любила Айсидора Дункан. Дункан читала по звёздам, глазам, рукам. В своей 35 сама она уже не могла быть звездой-танцовщицей. Она живёт недалеко от моего дома и по утрам приходит принимать солнечные ванны у меня на террасе. Бедняжка скоро расстанется со своим красивым мужем-лейтенантом. Он думает, что увидит тебя в Марокко. Он тебе расскажет о нашем вечере. Сколько чудес рождает воспоминания о тебе, твои слова, твои крылья. Мальчик мой, только мой мальчик, не причиняй боли своим крыльям. Ты должен унести меня с собой в свои самые дальние края. Ты один можешь открыть мне дверь к крылатым бабочкам в то время, как они спят и не знают, что одна маленькая бескрылая женщина вошла к ним в жилище. Я не знаю, куда улетели тысячи моих писем. Я бросаю на ветер эти странички, как посылают облака, чтобы заселить небо песков, где ты так часто летаешь. Летенант Ги де Сент-Круа только что приехал и сказал что три недели тому назад он видел тебя собственными глазами. Значит, ты здоров, мой дорогой, но в эту минуту где ты? Пиши мне чаще о своих новостях. Подумай, как радовала тебя моя болтовня. Я спрашиваю себя, а что, если после лета мне придется ехать в Касабланку или Алжир, или еще куда-нибудь, где ты, чтобы наладить себе дом? Я верю, что ты вернешься сюда, чтобы опубликовать книгу. Возможно, для того, чтобы написать ее. И мы поедем куда-нибудь за город, здесь, или в Гватемалу, или в Мексику. Я тебе уже писала, что наняла очень красивую квартиру по адресу Бикман Плейс 2, но прошу посылать мне письма на банк, потому что здесь в августе месяце будет для меня невыносимо жарко, и мне придется подняться куда-нибудь повыше. Возможно, в Новой Мексике, Аризоне, неважно где. Жду возможности сдать снятую квартиру на три месяца или полгода, и сразу же уеду. Обо всем об этом я подробно писала тебе в других письмах, но не знаю, получил ли ты их, потому что ты продолжаешь писать мне на Бикман Плейс 35». А я живу на Бикман Плейс в доме номер два. Мой дорогой, я посылаю вам столько поцелуев, столько мыслей о вас, что, думаю, они вас укроют, когда злые самолеты задумают вас подстеречь». Приписка от руки. «Я пишу тебе на хорошенько пишущей машинке, которую ты мне подарил однажды в воскресенье. Писать легче, когда ты так растроган разговором с собственной душой. Сегодня вечером Ван Слюз с Маргаритой ужинают у меня. Я смотрю на него, потому что он будет скоро смотреть на тебя, так я надеюсь». Это письмо я отдам ему вместе с маленьким чемоданчиком. Я дарю его тебе в подарок. Пользуйся им, дорогой. В нем есть немного меня. Твоя жена. Консуэла. 113 -е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, август, 1943 -го. Дорогой, я в ужасе, как только начинаю писать тебе. Что сделать, чтобы мои письма к тебе приходили? Я передала их Ван Слюсу, не меньше дюжины. Да передаст небо тебе мое письмо с моими молитвами и поцелуями. Таволга мыло посуду на кухне вчера ночью и сказала им, как я тебя люблю. 114. -е. Антуан Консуэлла. Алжир. Август 1943 года. Консуэлла, славный мой дорогой малыш, я летал над Францией с боевым заданием на истребителе «Лайтинг», но у них странности с возрастом для пилотов. Получив звание майора, Антуан де Сент-Экзюпери прибыл в ламарса марса неподалеку от Туниса, 1 июля 1943 года. И 22 июля удачно выполнил свое первое задание, пролетев вдоль южного берега Франции, Арль, авиньон лась Тулон, Ер, 22 июля. Но его второе задание на лайтинге R-38 закончилось сбоем в моторе и некорректным приземлением, из-за чего он был отстранен от полетов, И вынужден был, чувствуя себя глубоко несчастным, вернуться в Алжир, где поселился у своего друга доктора Пелесье. А потом переехал к другому своему другу, Анри Конту, в Касабланку. «И теперь меня сочли слишком старым для полетов на истребителе. Но я постараюсь приехать в Соединенные Штаты и добиться разрешения. И заодно увижусь с тобой. И заодно я поцелую тебя. И заодно поживу несколько дней у себя». Возле своего очага со своей женой. Консуэла, любимая моя жена. консуэла, как я заслуживаю вашей примерности за такую верную к вам любовь. Без сомнения, только вас я понял в этом мире. Знали бы вы, насколько вы в ладу с вечностью. Глупышка консуэла, не выдумывайте абсурдных страхов. Нет, я ваш муж навсегда. Чернила кончились. 115. Андреа Рушо, Антуану, Нью-Хэмпшир, 21 августа 1943 года. Дорогой Сент-Экзюпери, пять недель тому назад я получил ваше первое письмо без даты, где вы пишете, что едете в свою авиагруппу. И это было уже весьма устаревшее письмо. В нем выдавали мне инструкции, что поправить в корректуре письма к заложнику. Но когда пришло письмо, Письмо к заложнику уже два дня как вышло. Думаю, что у вас уже есть хотя бы несколько экземпляров. Я понукал ленивого путника Танже, чтобы он любыми, но самыми скорыми путями отправил вам как можно больше экземпляров. За три месяца до вашего письма я получил любезную записку от господина Де Ла Розьера. Он передал мне из Монреаля замечания, записанные под вашу диктовку или переписанные. Я постарался в ответе, который передал ему, сообщить вам всё, что могло бы успокоить ваше законное беспокойство. Я несколько часов работал над первым оттиском письма. Поправил гораздо больше опечаток, чем рассчитывал найти. Но после меня Шифрин нашёл ещё три. Жак Шифрин, 1892-1950 годы. Родом из Баку, создатель издательства «Плеяда» в 1925 году и серией с тем же названием в 1931 году. Эмигрировал в Нью-Йорк с женой и сыном в августе 1941 года. Он продолжал издательскую деятельность. Вместе с Робером Танже создал серию «Брентанос books а затем они активно сотрудничали с фирмой «Пантеон books Подружившись с Андре Рушо, принимал участие в издании «Письма к заложнику» 1 августа 1942 года, шефрин писал Андре Жиду. «Мы мало с кем видимся. Видел раз или два Жульена Грина. Иногда вижу Сент-Экзюпери, любопытный человек, очень привлекательный». Не знаю, дошло ли до вас сообщение, которое я отправил через господина Деларозьера, но боюсь, что если вы его получили, всё равно было бы поздно передавать поправки, о которых я вас просил. Огорчило меня следующее. Я не почувствовал ни негодования, ни чувства иронии. Я хотел бы знать, получили ли вы своевременно мое замечание. Если не ответили на него, то потому что фраза вас не смущает. Я в восторге от вида этой маленькой книжки. Все нравится. Шрифт, расположение текста на странице, обложка. Хочу вам рассказать историю обложки. Через несколько дней после вашего отъезда Шифрин сказал мне, что у него есть идея относительно обложки, но он не решается. Он описал мне свою задумку, но я ответил, что могу судить о ней только в макете. Вскоре он показал мне макет. Я одобрил его сразу и окончательно, и шифрин решился. У меня кончается отпуск, я провел его у друзей-французов в Нью-Хэмпшире. Места здесь красивые, я бы даже сказал, что добрый Боженька создал здесь своеобразное продолжение моего лимузена. Те же волны холмов, те же речки с форелью. Та же прозрачная вода среди гранитных глыб. Дороги от фермы к ферме, тоже как у меня дома. У каждой свой характер, как и у людей в тех странах, где пока ещё это позволено. Завтра вечером Нью-Йорк. Там хуже. Надеюсь, что уже не так жарко. Не знаю, уехала ли ваша жена в Мексику, как собиралась месяц тому назад. Я с ней виделся несколько раз. Хотел бы я знать, какое лекарство обуздывает воображение. Я бы попросил ее принимать, это лекарство. Она изнемогает в погоне за своим удивительно богатым воображением, по-другому сказать не могу. Ваши письма волнуют ее за пределом разумного, думаю, больше, чем вам бы хотелось. Сизнек приезжал сюда на два дня. Жан Сизнек, 1905-1983 годы. Историк, специалист по мифологии, автор книги «Бессмертие античных богов». 1940 года. Во время войны был преподавателем кафедры романских языков и литературы Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс. «Он всерьёз хороший человек. Мы долго говорили о вас. У него восторженно вспыхивают глаза, когда он вспоминает ваши слова или ваши встречи. Где вы? Получите ли это письмо? Вообще-то не имеет значения, но мне хотелось бы знать, что вы довольны той малостью, какая зависела от меня при публикации письма. И еще, мне хотелось бы узнать, находится ли у вас время, чтобы работать или, по крайней мере, думать о великолепном Каиде. Не сомневайтесь в моей преданной и восторженной дружбе. Андре Рушо. 116-е. Антуан Консуэлла. Телеграмма «Вестерн union Алжир. 13 сентября 1943 года. НБГ-234, Кейбл, Виа, Фи, Алжир, 70, 11, 20, 30. НЛТ, госпожа Консуэлла де сент 2, Бикман Плейс, Нью-Йорк, 19, 43, Сент, 13, МП, 614 14. Консуэлла, моя любовь, потрясен вашими письмами и чудным подарком, ТЧК. Так хочу увидеться и тихо закончить жизнь возле вас, работая над большой книгой в нашем доме, ТЧК. Никакие присутствия ничего не значат, успокойтесь. Я навсегда ваш муж, и буду всегда помогать вам всеми силами моего сердца. Антуан, Десент, Экзюпери. 117. -е. Консуэла Антуану. Ленокс, Массачусетс. 17 сентября 1943. -го. Мой Тонио. Мой малыш, моя любовь, мой дорогой, мой муж. Я больше не получаю от вас писем. Схожу с ума. Думаю, день и ночь. Начала разговаривать сама с собой. Голова, разум всегда меня подводили. Господи, что же со мной будет? Лучше умереть, чем стать человеческим отребьем. Я не понимаю твоего молчания, не понимаю твоих прекрасных писем, которые столько целовала, которые так любила. Я сейчас смотрю на них будто на могилки, где спит все, что я люблю, все, чего хочу него дорогой не мучи меня мой супруг долгих дней бесчисленных дней вечности мой супруг черных часов без сна мой супруг слез смеха и тоски всего что прошло и всего что будет мой супруг мой дорогой мой мой попусь мне хорошо только когда я тебе пишу только когда говорю мой мой попусь почему ты мне не пишешь каждую неделю дорогой я умоляю вас об этом если хотите увидеть меня живой если вы мой супруг бесконечных дней в вечности Мой супруг, мой любимый, всех моих слез, моего смеха, всех настроений, всех бессонных ночей, всех часов черных и светлых. Всего, что я пережила и всего, что переживу завтра. Дорогой, скорее спасайте меня, мне это необходимо. Сейчас три часа утра, конец сентября. Я сидела на балконе всю ночь. Говорила со звездами, с деревьями, говорила одна. Я за городом у Делли Девери с ее дочками и мадам Пьер Деларю. «Дельфина Девери» рожденная де Фора, дочь графа и графини Макс де Фора, супруга Умбера де Вери. Она приходилась внучкой генералу Мереди Туриду, бывшему после Соединенных Штатов в Афинах, и внучатой племянницей Эмили Спенсер, владелицей имения шиптон в Ленокс, в Массачусетсе. Долгие годы она жила в американском имении своей двоюродной бабушки, во время войны поселилась ближе к армии. Всю ночь за лесом горел дом. В озере отражались языки пламени, красные отблески, огонь. А я думала о войне, о тебе, о беднягах, у кого нет никого. Кто бы о них подумал? И горевала из-за твоего молчания вместе с огнем, который горел всю ночь, и думала, что, возможно, вся моя жизнь, которая еще теплится в моем теле ради тебя, думая о тебе, догорит одна, как этот дом в лесу, ни за что, ни про что. Потому что ты далеко от меня, далеко от моей жизни. Тонио! Ты сказал мне такие серьезные и такие мудрые вещи в своих письмах. Тонио, я верю, я не могу иначе. Тонио, я горю. Мой папусь, я хотела бы помогать вам заснуть, как в Нордпорте, когда у вас тяжелела голова от работы, а я приносила вам молоко, тепло и нежность. Тонио, я вас жду. Я совершаю невероятные усилия, чтобы не заболеть от тоски. Война так жестока. Я вас уже спрашивала, хотите ли вы, чтобы я приехала в Африку. Вы знаете... Здесь мне платят пособие на жизнь. Что будет со мной в Африке? Астма не дает мне возможности делать долго трудную работу. Дорогой, дайте мне совет. Здесь, в Нью-Йорке, я сняла маленькую квартирку на той же улице, Бикман Плейс 2. И я жду. Умоляю вас, пишите мне регулярно. Умоляю вас посылать мне сообщения. Столько людей приезжают сюда и говорят, что вас видели, что вы обедали с Муруа, с Жидом и прочими». Писатель Андре Муруа, близкий друг Читы де Сент-Экзюпери в Соединенных Штатах, Он был в числе гостей Бевенхауса и даже позировал для иллюстраций к маленькому принцу. Был назначен генералом Детуаром в Вашингтоне, офицером связи в Алжир, во французскую армию. Он вернется в начале 1944 года в Нью-Йорк, побывав в Италии и на Корсике. В последний раз он встретит своего друга Сент-Экзюпери в ноябре 1943 в Алжире. Андре Жит поселился в Алжире у своих друзей Аргонов 27 марта 1943 года. И оставался там до мая 1945-го, ненадолго уезжая несколько раз. И ни одного слова мне. Дорогой, не забывайте меня. Дорогой, прижмите меня к себе. Вам нужно столько сил, чтобы продолжать воевать, продолжать писать, продолжать жить. Мне стало немного лучше. Одна мысль о разговоре с вами немного меня успокаивает. Я привезла сюда Ганнибала. Я его здесь оставлю. Садовник Делли будет им заниматься. Ганнибал большой и очень красивый, но такой несчастный в квартире в Нью-Йорке. Я его оставляю с условием, что когда ты вернёшься, ты, если захочешь, его заберёшь. Немного грустно отдавать свою собаку, но что делать, если нет своего дома? Господи, дай мне сейчас же моего мужа и маленький домик, чтобы нас защитить. Мой дорогой, целую вас изо всех сил. И повторяю вам, как можно скорее сообщите мне ваши новости. Скажи мне, что мне больше никогда не надо бояться никаких красавиц. Муж моей жизни. Я надеюсь, что настанет день нашей счастливой встречи, и мы будем счастливы умереть вместе потому что жить было так трудно. Дорогой, я вас люблю. Ваша жена. Консуэла. Сентябрь, 17, 1943. Дорогой, сегодня получила твою телеграмму. Благодарю тебя, как благодарю небо, что хранит тебя живым и здоровым. Твоя жена. Консуэла. 118. -е. Консуэла Антуану. Ленокс, Массачусетс. Сентябрь. Сентябрь, 17, 1943. Дорогой, я все еще гощу у Вери девочки стали мне настоящими подругами одна замужем ее муж на войне она тоже ждет когда же кончится война Утром утромганнибал разбудил меня очень рано он нашел резиновую игрушку похожую на ту что ты подарил ему в детстве он плакал от радости я вышла в сад и тоже все время плакала я горю потому что оставляю свою собаку мы оставляем много разных вещей которыми безмерно дорожим по велению своей судьбы следуя порядку мира или законам которые установили другие люди Ганнибал нашел палку, чуть ли не малозенькое деревце, бросил игрушку и носится с ней. Зелень сентябрьской листвы радует глаз. Озеро прозрачное, скоро пойду купаться, мое последнее купание. Я возвращаюсь в Нью-Йорк. вдыхая запах спокойных прекрасных сосен, желаю им никогда не знать войны. Пусть мирно старятся, не зная огня, не сгорят, как дом рядом с холмом. Они подарили мне немного покоя и мужества. Здесь тишина, ни колокольчиков, ни шагов. Парк прекрасен. Пусть остаётся прекрасным и тихим. Пусть бережёт нашего Ганнибала. Может быть, когда-нибудь ты приведёшь меня сюда поздороваться с этими соснами. Они были добры ко мне. И чтобы забрать мою собаку. Я не знала, куда мне деваться, а потом приехала сюда, чтобы привести Ганнибала. Благодаря ему я немного отдохнула, потому что Делли страстно хотела Ганнибала. Я держала его сколько могла, но мясники в городе не продают больше мяса для собак. Здесь он будет хорошо есть. Прощай, Ганнибал. Делли тебя очень любит и будет ухаживать за нашей собакой. Ее дочки были добры ко мне. Попусь, думаю, я заслуживаю разумного мужа, который больше никогда меня не бросит, который не заставит бояться будущего. Никогда. Я приняла серьезное решение. Я постараюсь учиться, постараюсь выздороветь, стать лучше и полезнее, чтобы вам помогать, чтобы вам нравиться. Или буду стараться ради вечного стать лучше, совершеннее, простить себя и начать снова. Так ты мне сказала однажды, когда я так отчаялась в отношении себя. А ты знаешь, нет ничего хуже, чем когда ты в разводе с самим собой. Я пишу вам такое длинное письмо, мой любимый муж. Мне хорошо, когда я говорю с вами. Извините простоту моих слов, моих писем. Вот мои планы на зиму. Во-первых, без надежды, но все же ждать письма от тебя. Я просила тебя писать на банк. Пятое авеню, 44-е строение. Потому что ты же знаешь, письма бросают прямо под дверь, и кто хочет, может подобрать эти письма. Для меня это будет рано, лишится письма от вас. Я начинаю возрождаться веря в нашу новую жизнь между вами и мной. И прошу вас, Тонио, не забывайте поддерживать во мне эту надежду. Я перечитываю твои письма, потому что новых нет. Я смотрю на них, как на маленькие могилки, где покоятся все мои сокровища. Меня охватывает смертная дрожь от страха, что ты снова позволишь вовлечь себя в игру с этими н н как Нелли Девагюэ». н н н Живешь только один раз. Мы не мухи». Ты дал мне слово, мой супруг, уцелеть среди опасностей войны. И я молюсь Господу. не опасности от других женщин больше тоже не будет. Ты так мне сказал. Я верю. И ты тоже. Я хочу, чтобы ты был уверен, что для меня нет опасностей. Ты будешь со мной. И если ты будешь дарить мне надежды, поцелуи, цветы и синих птиц нашего будущего, я буду в твоих глазах красивой. Ты будешь мной доволен. Помогай мне. Мне очень нужно тебе нравиться. Я медленно восстанавливаюсь от твоего отсутствия. Я хотела поехать в Гватемалу, там я была бы с мамой. Но мне не удалось получить обратные визы. Так что буду сидеть в Нью-Йорке. Жду твоих писем. Уверена, что ты хотел бы, чтобы я поехала в Гватемалу и Сан-Сальвадор. Не хочу стать к твоему приезду слабоумной. Дорогой, да храни вас Бог. Ваша жена – Консуэла. Если я все-таки уеду в Гватемалу, то только на два или три месяца, в зависимости от возвратной визы, если я ее получу. Но я сохраню квартиру в Нью-Йорке. Два – Бикман Плейс если пришлёшь телеграмму или письмо. У тебя есть фото. Новые. Пришли, дорогой. 119. -е. консуэла и Дельфина довери Вери. Антуану. Ленокс, Массачусетс. Конец сентября 1943. -го. Тонио. Вот какой красивый дом у Делли, в котором останется наш Ганнибал, и где я немного отдохнула благодаря чудесным девочкам и деревьям. Целую от всего сердца. консуэла Ганнибала. Тут будут булавать. Хозяин приедет за ним. А в ожидании о нём сердечно заботится. 120. -е. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, 1 октября 1943. -го. Любовь моя, сегодня наш добрый друг Рушо дал мне знать, что я могу послать письмо. И небо для меня сразу посветлело. Смеясь, моё сердце трепещет бабочкой за моим столом. Стол и твоя скамейка, которую я тебе подарила на Новый год, скоро как год назад. Мой дорогой, мне бы так хотелось, чтобы мои слова пели в такт твоим шагам завтра и совсем не хочется жаловаться на одиночество и пустоту без тебя. Нет, мой дорогой Тонио, я полна тобой, твоим отсутствием, твоими песнями, твоими маленькими принцами. Они плохо нарисованы, но они лучшие для меня. Они мне лучшие друзья, хранят мой сон, боюкают ночью, как гроза, когда бессонница из-за войны. Они несут королевскую службу, верно охраняя наш покой, наш дом, наши мечты, нашу любовь. Я подарила одного маленького, одного маленького принца, Делли довери де Я приколола его к твоему плечу на большой фотографии. Его шарф – победный полет над серебряной рамой, сверкающий в гостиной Делли. Я была потрясена, когда в первый раз, приехав к ней, увидела такую твою фотографию в этом серебре. «В плену», – подумала я. Это значит, что я испугалась. Нет, ничего, здесь много, очень много любви к тебе. И я поблагодарила ее от всего сердца. Она любит тебя нежностью или страстью. Но она тебя любит. Я хочу, чтобы тебя любили, мой муж, но не хочу, чтобы тебя крали». И раз ты мне сказал, что тебя больше не украдут из нашей клетки, я могу быть спокойно и счастлива, даже если тебя гладят по перышкам. Мне так много надо сказать тебе, мой дорогой, и очень серьезных вещей. Но что может быть серьезней любви? Но, Тоня, послушай меня. Нужно приехать поскорее увидеться со мной и работать над своей книгой. Цитадель. Все остальное ничего не стоит. Поверь мне, это не ради меня, это ради жизни. Ты подаришь миру свою жизнь, если сейчас напишешь свою великую книгу. «Приехать, летать!» Ты всегда исполнял свой долг. Продолжай служить долгу. Но не ошибись, супруг мой. Всеми силами своей души я чувствую, что ты должен завершить эту книгу. Твоя книга и есть самое великое сражение. Работай, не бросай свою работу. Если получается, пиши там, где ты сейчас, если ты там в безопасности. Даже если мне приходится от тебя отказываться. Пиши ее. И напиши мне, что вы работаете, что исполняете свой долг. Я не получаю от тебя писем. Почему? Получила твою телеграмму, мой дорогой». Но поговорите со мной вашим красивым почерком. Я делаю все, что могу, ради вас, только ради вас. Так напоите меня водой, своей нежностью, воспоминаниями, твоей верностью. Я так боюсь других женщин рядом с тобой. Твоя детка Консуэлла. 121. Антуан консуэла Начало октября 1943 года. Смотреть письмо Сильвии Гамильтон, написанное в Алжире со штемпелем в Соединенных Штатах 19 октября, отрывок из которого процитирован в автографы и исторические документы. Париж, Нува, Друа, 13 декабря 1984 года, лот номер 328. Этим вечером чудом встретил друга, который едет в Соединенные Штаты. «У меня 10 минут, чтобы написать тебе». Мне необходимо, чтобы он передал тебе мою нежность. Сильвия, здесь человеческая пустыня. Моя консуэла я узнал, что один из друзей уезжает через пять минут в Соединенные Штаты. У меня пять минут, чтобы вам написать. консуэла любимая, знайте, что я люблю вас. Я тревожусь о вас днем и ночью. И умоляю, берегите себя, лечитесь, ухаживайте за собой. Не могу больше выносить отсутствие ваших новостей консуэла я вас умоляю помочь мне. Помочь, детка моя любимая, значит вам быть спокойной, разумной, счастливой и писать мне. Счастливой не этими днями, детка, они полны горечи, а вашим домом в Нью-Йорке, хоть он и пуст. Счастливой домом, какой мы вместе построили в своих сердцах и который будет вечно. консуэла малыш, когда же я вас увижу? Мне кажется, я изменяю всем своим долгам, если не укрываю вас в своих объятиях. Пусть на меня обрушатся все беды, если это тебя избавит хоть от одной. Ты слабенькая, не всегда в себе. О, Консуэлла, молю вас, молю, успокойте меня, как вы там. Я, детка, по очень многим причинам в полной безнадежности. Я не могу смириться, что люди моей страны ненавидят друг друга, а они поступают именно так. Ты меня знаешь, я грызу себя днем и ночью, пытаясь понять эту необъяснимую болезнь, напавшую на моих. Не могу выразить свою внутреннюю боль. У меня болит моя страна. И нет лекарства, потому что я уже не знаю, где же она, моя страна. Мне надо было погибнуть на лайтинге во Франции, и было бы все просто. А сейчас я больше не летаю. Пилотов моих лет больше не хотят, и я не нахожу ничего полезного, что мог бы делать. После несчастного случая 1 августа 1943 года Антуану де Сент-Экзюпери запретили летать. Консуэла, Консуэла, ничего не ладится в моём сердце. Моя Таволга, глупая овечка, моя Консуэла. Антуан. 122. Консуэла Антуану. Нью-Йорк, октябрь 1943. -го. Мой Тонио, где вы? Выходите пешком, мой кеннерь». Почему не навещаете свой дом консуэла После твоей телеграммы я больше не получила от тебя ни одного письма. Если ты мне не пишешь, мне хочется исчезнуть, хочется кончить. Почему ты снова выбрал молчание, которое губит нас обоих? Я не верю, что ты выбрал другую даму. Я верю твоему слову, несмотря на расстояние, несмотря на ошибки, на страсти, ты всегда был моим рыцарем. Я благодарю тебя, мой муж. Я готовлю тебе великую нежность на все грядущие дни. Я прошу тебя не оставлять меня больше в прошлом, это слишком грустно. Моя любовь к тебе надежно меня защищает, но я часто плачу из-за ожидания, которому не видно конца. Тонио, мой малыш, приезжай и нарисуй мне повсюду маленьких принцев. Твоя жена — Консуэла. 123-е. Консуэла Антуану. Уэспорт. Лонгшуэр Клаб. Конец октября 1943-го. Тонио, уже конец октября, мой дорогой. Леса полыхают красным и золотым. Я срезала красивые ветки со всеми оттенками желтого и самые красные листья которые только существуют в Америке. Я в Лонгшуэ club Ты знаешь мой клуб? Ты ведь его помнишь, любовь моя? Недалеко от Кампа-Бич, где мы жили два лета назад. Консуэла, скорее всего, вспоминает лето 1942-го. Перед тем, как поселиться в Нордпорте на северном берегу Лонг-Айленда, Чита Сент-Экзюпери провела несколько дней на противоположном берегу, южном, в Уэстпорте, Коннектикут, где к ним присоединился Дени Дорожмун. Де «Осень так хороша, когда светит солнышко». Я дохожу до пляжа нашего дома, сажусь там, думаю о тебе, о нас, о войне. Залив грустный, прилив всегда низкий. Вчера я нашла двух больших крабов, Мечехвоста и мечихвостку Ты таких видел? Месье Мечехвост обнял свою женушку. Я воспользовалась этим и поймала, приподняла с помощью палочек и посадила в маленькую лодку, чтобы сидели там, высохли, и я забрала бы их в Нью-Йорк. В лодке я ими залюбовалась. Я перевернула их на спину, чтобы не сбежали. Мелкая мадам оказалась проворнее большого мужа. Она быстро перевернулась обратно, и я стала смотреть, как она выберется из лодки. Но нет, она побежала помогать мужу. А он так сердился, лежа на спине, что стал ее царапать. Но она добрая. В конце концов, он сумел за нее зацепиться, перевернулся и встал на ноги. Вот тогда она стала пытаться выбраться. Я накренила лодку к песку, помогла им и сказала «Бегите, друзья-крабы, и скажите всем друзьям мечехвостом, что я всегда помогаю нежным и добрым влюбленным». Не забудьте услугу, какую я вам оказала. И если мой Тонио или я окажемся в незавидном положении, помогите нам». Я думаю, они меня поняли. И я вернулась в свой маленький деревянный домик писать тебе письмо. «Я живу здесь, потому что еда в клубе очень дорогая. А сюда я могу приглашать друзей». Рушо и Шифрин приезжали на выходные и привезли много дров для камина. Рушо любит тебя как брат. Я ему бесконечно благодарна. «Я часто рассказываю ему о тебе». И когда мне грустно, он так по-доброму, с такой деликатностью поднимает мне настроение. Когда вышла твоя книжечка «Письмо к заложнику», он размахивал ею и кричал «Какая книга! Какой писатель!». А потом, когда они были с шифриным сказал «Вот увидишь, Шифрин, через сто лет, через двести, буду читать Сент-Экса, наравне с лучшими классиками». Он сказал, с какими, но я уже забыла. Я готовила, накрывала на стол, поджаривала хлеб и забыла. «Ты же меня простишь, мой муж?» Он сказал, через 200 лет на улицах будут драться за одну фразу Сент-Экса. И мне стало легче дышать. Они мне помогают жить, ждать тебя, ждать нашего конца, конца двух скелетиков на ножках. Тебе на дар света, дорогой, и ты будешь светить им миру, бедным людям. Нью-Йорк, октябрь 1943-го. Прекращаю писать. Неожиданная удача. Кто-то уезжает и отправит тебе мои слова и маленький чемоданчик, полный подарков. Мои швейцарские часы, они держат завод неделю. Чемодан не ломай и не теряй. Книги, которые ты просила, и еще один толстый том, может, он покажется тебе интересным. Дорогой, я люблю вас как жизненную красоту, больше самой себя. Без тебя я больше ничего не хочу. Береги себя для меня, для нас. Мы будем счастливыми маленькими старичками, как Миттерлинг». Бельгийский писатель Морис Миттерлинг, 1862-1949, и его жена были давними друзьями Консуэла и жили в Нью-Йорке с июля 1940 -го года. Они будут жить на 22-м этаже дома 240, центрального парка Соут, где будут жить и Антуан, и Консуэла. Метерлинг был очень близким другом Гомеса Карилья и его соседом в Ницце, на своей вилле Пчел, бывшей вилле Ибрагим, купленной в 1911-м, в доме номер 66, авеню де Баме, пока в 1930-м году не стал владельцем огромного замка Арламонт, бывший замок Кастельмаре консуэла была в тесной дружбе со второй женой Метерлинка Селезеттой. Настоящее имя Рене Даон. «До свидания, любовь моя, до свидания. Как же я рада, мой муж, мой нежный супруг, отправить вам письмецо вместе с моей душой. Ваша жена Консуэлла». 124-я. Консуэлла Антуану. Уэстпорт. Конец октября 1943-го. «Тонио, вчера я писала вам целый день, а ты, может быть, никогда не получишь моего письма». Дорогой, мне так плохо, потому что тебя нет. Я хотела быть очень мужественной и не жаловаться тебе, но мне так плохо, любимый. Ты найдёшь скелетик. Не знаю, может, правильно, скелетик. А ты знаешь? Когда я ложусь, долго-долго поговорив с тобой о нас, о жизни, я вдруг понимаю, что ты далеко, так далеко, на другом конце земли. Почему время не остановится? Уже почти зима. Я цепляюсь за последние листья на деревьях Уэстпорте. Октябрьские холодные ночи уносят всё, и мои надежды тоже. Господи, пошли мне мужество, спокойствие, терпение. Может быть, всю жизнь я буду сидеть под деревом, снова появятся листья, потом упадут и снова... Когда вы закрываете глаза, моя любовь, я впадаю в безнадежность. Простите, что я говорю об этом. Не пренебрегайте мной. Знаете, во что я играю, чтобы успокоиться, чтобы утешиться? Я нашла несколько валиков диктофона с записью твоего голоса, письма читателям, отрывки книг, и я слушаю твой голос». Писатель использовал диктофон, чтобы записывать ночью тексты, которые должна была на следующий день перепечатать его секретарша, мадемуазель бущу «Ты так хорошо диктуешь, говоришь, мне кажется, что ты спрятался там внутри. Мадемуазель бущу она немного не в себе, приходит иногда ко мне и спрашивает, когда вернется месье, скажите ему, что у меня нет другой работы, что я буду очень обязательной, когда он вернется. Я выслушиваю ее и угощаю супом. Это мой конек, суп, который никогда не кончается». Через день я прибавляю травы, мясо, овощи, и суп продолжается, и он вкусный. Иногда я забываю его на огне, и тогда он становится густым-прегустым. Ну и что? Я жую его, как хлеб. Хочешь моего супа? Сегодня он вкусный, а вчера я не выходила из дома, писала мужу письмо. Он у меня на войне. Мне лучше, когда я сижу дома. Без мужа я не знаю, куда мне идти, с кем видеться. В общем, я думаю о нем, и ничего другого делать не умею. Боюсь одного, вдруг меня напугают». Закричат, что надо куда-то бежать, помешают мне мечтать о нем. Это правда, попусь папусь. У меня в голове мы с вами так близко-близко. Может быть, так нельзя? Может, я тронулась немного от нескончаемого ожидания? Но когда я получаю от тебя письмо, наступает великий праздник. Я звоню Рушо. Он всегда у себя в обувном магазине. И мне кажется, что он рад так же, как я. И это мой запас счастья на те грустные дни, которые настанут потом. Он говорит мне, «Дурочка, муж найдет к тебе обратную дорогу». Он тебя любит, я знаю, не горю из-за всяких блондинок. Он знает, что ты любишь его на всю жизнь». В письме к Консуэлу от 4 сентября 1945 года Рушо вновь говорит о своей привязанности к супругам Сент-Экзюпери, решительно вставая на защиту их общей жизни. «А он говорил, моя жена, как крестьяне говорят, моя земля. Когда так говорит хозяин, он не шутит. Я видел, в каком он был ужасе при мысли, что может тебя потерять, когда ты лежала в бреду» когда негр тебя едва не прикончил. Последним его поручением ко мне было повидать тебя и сказать, что он тебя любит. Пусть Париж вся светская сволочь говорит теперь, что для него пустое место. Мне на это наплевать, и тебе должно быть тем более. Ваша бурная жизнь знала страстные часы, и этого у тебя никто не отнимет. И я люблю слушать Седова в очках Рушо, когда он так меня утешает. Он славный человек, он добрый, а славных людей очень мало. Я могу рассказывать ему часами о тебе, о нашей любви, как я тебя люблю. И он так добр к нашей любви. Я рада, что у меня есть такой друг. И как только у него появляется возможность отправить тебе письмо, он летит ко мне, чтобы его взять. И я ему верю. Немного. Что, если на Новый год? Но другие говорят, нет, что еще все зима, и я не знаю, что делать. Я тебе говорила, любовь моя, что я, наконец, получила обратную визу. Разрешение вернуться в Соединенные Штаты. И очень трудно получить. Я хлопотала, начиная с апреля. И вот, дорогой, и вот, месье мой навсегда, Хочу ли я ею воспользоваться? Думаю, что нет, если только ты опять не задержишься с приездом. Нью-Йорк меня убивает, не хочется говорить по-испански, увидеться со своими. Моя бедная мамочка, ей уже столько лет. Она пишет мне каждую неделю после твоего отъезда, хочет меня утешить, дает советы. Впервые в жизни она относится ко мне всерьез. У меня муж на войне, и она вспоминает своего мужа-полковника. Меня это трогает. Она интересуется всякими подробностями о тебе». Расспрашивает о войне, о полетах на твоем самолете. Для нее других самолетов не существует. Она мне говорит, каждый вечер я молюсь о нем и о твоем счастье. Я думаю и о твоей доброй мамочке. Мой дорогой, возвращайся ко мне, иначе я растаю, как кусочек мыла, оставленный под дождем. Я целую вас, как ливень, повсюду, все крошечные кусочки моего Тонио. Я люблю вас, месье. Ваша Консуэла.